Аделаида Котовщикова Девочка Стёпа Случай в троллейбусе В троллейбусе было тесно и душно. Осенний день выдался тёплый, даже жаркий. Не помогали и открытые окна. Грузный дядька в пальто нараспашку дремал, сидя у окна. Кепка лежала у него на коленях. Лысая голова склонилась и и покачивалась от тряски. Напротив дядьки сидел человек в очках и задумчиво смотрел в окно. У колен его приткнулась девочка лет девяти, очень на него похожая. Те же мягкие черты лица, те же серые, широко расставленные глаза, только не прикрытые очками. Из-под сбитого на затылок красного берета свисали растрепанные светлые косички. Вдруг девочка нагнулась к толстяку и несмело произнесла несколько слов. Толстяк не шевельнулся. Тогда девочка протянула руку и двумя пальцами притронулась к его шее. Вероятно, она нечаянно ущипнула толстяка. Тот рванулся, обалдело озираясь, прохрипел негодующе. «Кусаться я тебе укушу!» Девочка в испуге отпрянула, щеки ее стали пунцовыми. Встрепенулся пассажир в очках. «Что случилось?» Весь багровый толстяк вращал глазами. «Ваша девчонка меня за шею кусила!» Кругом захохотали. «Господи!» Растерянно сказал пассажир в очках. «Как может быть такое?» «Да нет же, нет!» Чуть не плача, стала оправдываться девочка. «А я шутил!» – настаивал толстяк. «Кусила! Кусила!» – передразнил длинноволосый парень в куртке на молнии. «Чепуха какая!» Девушка в цветной косынке заливисто смеялась. Люди вытягивали шеи и спрашивали, «Что там такое?» Девчонка вцепилась в гражданина. «Почему?» ухватилась наверное, чтобы не упасть». «Ухватишься тут!» «Дёргает-то как! Мне уж все ноги отдавили!» «Водитель молодой вот и дёргает!» «Кого там укусили? Может остановить троллейбус?» Все говорили и смеялись одновременно. В шуме сердито прозвучал голос пассажира в очках. «Да зачем ты вообще трогала этого гражданина? Что за поведение?» И тоненький голос девчонки. «Папа, пойми, я просто...» «А я говорю, кусила!» Твердил толстяк, пыхтя и отдуваясь. «Извините, пожалуйста...» Пассажир в очках поднялся. «Разрешите?» Проталкиваясь к выходу, он тянул за руку дочь. Они вышли из троллейбуса. И так ничего никто толком и не понял. Никто, кроме одного пассажира. Этот пассажир понял все. Он хихикал и ликовал. лёшка Кузьмин стоял недалеко и видел, как Петелина из их третьего А сперва сидела рядом со своим папашей, потом встала, уступив место какой-то женщине. Просто так, от нечего делать, лёшка внимательно наблюдал за Петелиной. Проследил ее взгляд, ставший внезапно пристальным, И тоже заметил на жирной шее задремавшего дядьки довольно большого паука. Петелина, наверное, шепнула «На вас паук!» Или что-нибудь в этом роде. А дядька хоть бы хны, сонный, да вдобавок кажется, малость пьяноват. Но Петелина и приняла меры, сняла паука и выбросила его в окно. И откуда в троллейбусе паук взялся? В окно забрался, а может... «Дядька его на себе приволок?» И взбрело же в голову Петелиной спасать дядькину шею от паучинного укуса. «Но и укусил бы его паук, подумаешь! Может, так ему и надо!» Вышли петелины на целую остановку раньше, чем нужно, наверное, от стыда, что Петелину посчитали кусачей. Алёшка поехал дальше, до самого дома. Он смотрел в окно и видел, как, идя по тротуару, Петелина о чем-то горячо толковала своему отцу, а тот хмурился и качал головой. «Девчонки верховодят» В третьем «А» заново распределялись по звездочкам. Во втором классе звездочки, конечно, были, но состав класса немного изменился – Кто переехал в другой район, кто совсем уехал из Ленинграда, одна девочка осталась по болезни на второй год. И звездочки надо было укрепить, чтобы в каждой было больше народу, ведь ребята стали старше. Девочки закричали «Мы Степу хотим свою звездочку, хотим Степу и пусть будет командиром». А учительница, уже который день была у них новая, заменяла Галину Ивановну. Та заболела. Новая, молодая и совсем ни с кем не знакомая. «Какого это Степу вы так любите?» — спросила она с улыбкой. «Как его фамилия?» «Никакого, а какую!» — закричали девочки. Тот поднялась Петелина и сказала... «Командиром я не смогу. Меня не будут слушаться. Пусть Мариша будет командиром звездочки». «Твоя фамилия, наверное, Степанова?» высказала догадку учительница. «Тебя по фамилии прозвали Степой?» «Нет, это мое имя», объяснила Петелина. «Меня зовут Степанида, в честь бабушки». «Ах, вот как!» сказала учительница. «Значит...» «Не хочешь быть командиром?» «Ребята, предлагайте кого-нибудь другого. И не могут все быть в одной звездочке со Степой. Что вы так шумите? Мне казалось, что у вас дружный класс». «Нет!» — выпалил лёшка Кузьмин. «Совсем не дружный!» «Не ври, не ври!» — загомонили девочки. «Сам забияка, так и про других так же думаешь!» лёшку поддержал Свистунов. «Недружные мы. Девчонки у нас без конца командуют». Учительница удивилась. «Вас притесняют девочки? Но, может быть, вы сами виноваты. Что-то не так делаете или наоборот, ничего для них не делаете. Ведь в дружном коллективе все друг другу необходимы. Но нельзя стать необходимым человеку, ничего для него не делая». Костя Гусаров, рыжеватый, веснущатый и вертлявый, привскочил за партой. «Нет, можно. Вот я для мамы ничего не делаю. Все только собираюсь пол подмести или что, а она говорит, что жить без меня не может. Значит, я ей необходим». Ребята засмеялись. «О, так то мама!» – сказала учительница. «Ну, живо! Распределяйтесь по звездочкам, мы же ничего не успеем!» Пошумели, поспорили, некоторые девочки даже сплакнули, наконец-кою как распределились. Маша Гуляева, как и предполагала Петелина, стала командиром звездочки. Она была длинноногая, решительная, громогласная и круглая отличница. В командиры, сказать по правде, годилась». Однако Лёшка Кузьмин, попавший в ту же звёздочку, был недоволен. Он предлагал в командиры своего друга Гошку Свистунова. Но никто Лёшку не слушал. Девчонки голдели как галки. Девчонок в классе было больше, чем мальчишек. Они во всём верховодили, и ничего с ними было не поделать. Лёшка обиделся за Свистунова, перегнулся через парту к Петелиной. Она сидела впереди него с Ксюшей Лузгиной и насмешливо прошипел ей в ухо. — Паук-то, может, ядовитый был, а ты его выкинула кому-то на голову. Серые глаза Петелиной уставились на Лёшку. — И ничего не ядовитый, а ты про какого паука говоришь? — Ты что, на десять дядек в троллейбусе кидалась? а А-а-а! «Это который в троллейбусе!» Вместо того, чтобы смутиться, Петелина неожиданно обрадовалась. «Значит, ты видел, как я его сняла?» а -а -а, Жиденькие брови ее сдвинулись. «Почему же ты не сказал, что я того дядьку не укусила?» «Да я такой там шум поднялся, я и не успел!» «Вот так номер!» Хотел понасмехаться над Петелиной, подразнить ее, и вдруг сам вроде бы виноватым оказался. Дед и брат Игорь Перескакивая через ступеньки, лёшка мчался по лестнице. На площадке второго этажа сидела кошка. Лешка поркснул «Пш!». Кошка мяукнула басом и метнулась по ступенькам вниз. За одной из дверей залаяла собака. Лёшка дружески отозвался «Аф-аф-аф» и ринулся за кошкой. Безо всяких злостных намерений просто им было по дороге. На третьем этаже приоткрылась дверь. В щели засветился глаз. Ехидный голос пропел «Лёшка-поварёшка». Не замедляя бега, Лёшка отозвался снисходительно Лузгина-мелюзгина. Как видно, девчонки уже вернулись домой. Как это они определили их с Гошкой? Ведь из школы они со свистуном вышли раньше девчонок. Впрочем, по дороге домой их задержали неотложные дела. Они спрыгнули в канаву-траншею с толстыми трубами на дне, выскочили оттуда на двух девчонок, похохотали над их испуганным взвизгом, В будке телефона-автомата навертели диск, узнавая который час. Благо, для этой операции и монету не надо опускать. Обменялись со свистуном тумаками просто так, чья возьмет. До всех дел и не упомнишь. На четвертом этаже лёшку ждала распахнутая дверь. Дед явно почуял возвращение младшего внука. Дед у Лёшки был здорово старенький, но подвижный, не очень глухой и весёлый-привесёлый. То и дело шуточки отпускает, а Бородёнка при этом вздёргивается задорно. В квартиру Лёшка ворвался, заранее улыбаясь. Вот сейчас дед скажет что-нибудь смешное. Кошки-собаки в обморок не попадали? Или ураган пронёсся, а где же дождик? Или ещё что-нибудь вовсе потешное. Но дед и не подумал остроумничать. Облаченный в черный выходной костюм, он стоял перед зеркальным шкафом в комнате мамы-папы и сосредоточенно повязывал галстук. ой деда!» – разочарованно сказал Лешка. «Ты никак на свой завод собрался?» «Обед на плите разогретый. Питайся!» Сражаясь с галстуком, отозвался дед. «Последи, чтобы Игорь поел, как придет!» Помолчал и добавил торжественно. «Весьма нужнейшее заседание предстоит!» Уже порядочно лет дед пребывал на пенсии, но со своим заводом не расставался. На общественных началах усердно трудился на каких-то советах и комитетах. Когда дед ушел, лёшка отправился в кухню. Приподнял крышку с кастрюлей с супом из жаровницы, раздумывая, начать ли с первого или со второго. Щелкнула входная дверь. Шаги по коридору, в кухню заглянул восьмиклассник Игорь. лёшка обрадовался. «Вот здорово! Вместе пообедаем!» Игорь бросил портфель на пол у двери и и с унылым видом плюхнулся на табуретку. Лёшка покосился на брата, плечи опущены, спина сгорблена. — Ты чего? Опять двойка? — По физике, случайно. — Исправишь, — утешил Лёшка, наливая в тарелку суп. — Конечно, папа не очень-то обрадуется. А ты знаешь что? Ты сперва исправь двойку, а уж потом о ней скажи. Тогда ничего. Игорь скривил рот в мрачной усмешке. «Блестящий совет. Завтра суббота. Батя дневник потребует, а физики завтра нет. Да ладно, не помру». Принялись за еду. Болтая ложкой в супе, Игорь сказал уныло. «Удрать бы куда-нибудь. Надоело все. Вообще, обыденщина нас задавила». «Обыденщина?» – переспросил лёшка. «Это как?» «Ну, каждый день одно и то же, и мышление у людей ограниченное, от сих до сих думают, как в учебнике, даже учителя. Встретятся, например, две учительницы. Как ваши дела, Мария Сидоровна? Ах, ужасно, 12 двоек!» «Много как!» – поразился Лёшка. «За диктовку, наверное, да?» «Да неважно, сколько!» «Важно, что о самом простом говорят, о каждодневном, и родители наши тоже. Я заранее знаю, что мне папа скажет. В твои годы, скажет, во время войны подростки вон как вкалывали на заводах, колхозах, а многие воевали в партизанских отрядах и даже в армии. Воевать? Это и я пошел бы. Деда в пример поставит, он всю жизнь на одном заводе проработал» только в гражданскую войну уходил ненадолго. «Уж, дедку ты не ругай», — насупился Лёшка. «Дедушка у нас другого такого нету». «Ругаю я его, что ли? Раз прекрасный у нас дед, это всем ясно. А как подумаешь, мне его жаль?» «Это почему же? Что старенький стал?» «А вот за то самое, за что его прославляют везде». «Мне и жаль нашего деда. Всю жизнь с подростков на том же самом заводе. Сейчас ему восемьдесят два или три. Когда его юбилей справляли, не помнишь?» «Давно уже. Я еще в первом классе учился. Значит, восемьдесят год пошел. А начал он с 14 На пенсии всего лет восемь. Это жена, да?» Больше шестидесяти лет подряд видеть все те же стены, ходить в тот же заводской корпус. Кошмар. Деда и в командировки ездил сколько раз. Обиженно сказал лёшка много где бывал, и стены не те же самые. Завод строился, новые корпуса. Дед не рассказывал, вот. Но Игорь его не слушал. Продолжал свое. «Конечно, во время войны в 14 лет подвиги совершали. А сейчас какой я подвиг совершу? Пожары, чтобы из огня вытащить, и то редко бывают. Мне ни разу пожар не попадался. Сплошная обыденщина. Хоть бы что необыкновенное случилось». «Второе ешь», — сказал Лёшка. «Остынет. Ой, чего я вспомнил? У Валерки из нашего класса кот ботиночные шнурки лопает». «Да-да, Валерке купили новые шнурки, он хотел их в ботинки вдеть, а шнурков-то и нет. Мать Валерку ругать куда дел?» «Не трогал», — говорит Валерка, «здесь на стуле лежали, может, кто украл?» Мать кричит, «не я ли украла, никого здесь не было?» А Валерка просто так, в шутку, «может, фантик съел?» У них кота фантиком зовут. Мать Валерку за завихор дернула, чтобы глупости не болтал, А потом смотрят, у Фандика изо рта кончик шнурка торчит, глотал да не доглотал, а после видели, как он всякие шнурки ест. Это необыкновенное, да? Игорь фыркнул. «Пожалуй, необыкновенное, только уж очень глупое. Мне не такое надо». «А знаешь...» «Еще в нашем классе есть тетя и племянница. Племянница на полгода старше. Подумай, наши ребята даже перед другими классами хвастаются, что у нас такое есть, а у них нету. Если и которая-нибудь уходит из класса раньше, мы кричим, ты что же свою родню не ждешь? А еще, когда мы со свистуном и с купцом бегали в пионерскую комнату поглядеть, что там делается». Старшая пионер-важатая рассказывала, как в прошлом году пионеры одной школы, чтобы собрать побольше макулатуры, встали пораньше, и все афиши в их районе и ободрали. И пионер-важатая сказала, это просто необыкновенное свинство, если подумать так много вокруг необыкновенного, а ты говоришь. Утешаешь, братишка? Насмешливо сказал Игорь. Лучше посуду помой, а я чутельку почитаю. Я уж потом... Учителя с ума посходили столько задавать. Он потянулся и, подхватив с полу портфель, побрел из кухни. С грохотом Лешка свалил в раковину грязные тарелки. Очередной проходимец В воскресенье утром Степа с папой и с Маришей Гуляевой поехали в гавань. Как там оказалось красиво и просторно. Гранитная набережная, море, корабли на рейде. Не налюбуешься. Папа рассказывал девочкам о Васильевском острове и вообще о Ленинграде. А то живуты не знают, по каким замечательным историческим улицам они ходят. Как здорово стёпочка, что я к тебе пришла радовалась мариша да подвернулась мариша вовремя. Когда решили прогуляться в гавань степи очень хотелось прихватить с собой ксюшу лузгину и таню кацман и свету морщихину и конечно маришу и зину хватову тоже зина не очень-то степина подружка, но может стало бы меньше ехидничать если б посмотрела интересное. Но папа категорически запротестовал. Не может он ждать, пока Степа полкласса созовет, всех обегает. Или ехать сразу, или совсем не ехать. А Мариша как раз сама к ним пришла. Возвращались усталые и счастливые. Мариша поблагодарила Степиного папу, чинно покланялась и свернула к своему дому. А Степа с папой продолжали путь. Степа весело болтала. Но вдруг замолчала и замедлила шаги. Возле водосточной трубы сидел котенок. Маленький, серый и очень грязный. Шорстка у него слиплась комками и немудрено Недавно прошел дождь, на тротуаре блестели лужи. Котенок посмотрел на Степу круглыми, прозрачно-зелеными глазами. «Ты что?» – спросил папа. «Чего остановилась?» котенок смотрел на ёпу, Сёпа смотрела на котенка, а папа смотрел на них обоих. Он, наверное, бездомный, тихонько сказала Сёпа. Но подбирать его ты не будешь, строго сказал папа. Я не позволю, уже и так жить я нет от этих проходимцев. Он маленький, грустно сказала Сёпа. Его кажется, выбросили. «Идем!» Папа взял стёпу за руку и потащил за собой. Степа оглянулась. Котенок глядел ей вслед. Грязная мордочка выражала недоумение. «Что ты ведешь меня?» Сердито сказала Степа. «Я не маленькая». «Ты ничуть не лучше маленькой». И не выпуская Степиной руки и своей, папа быстро шагал. «Мне даже прискакивать приходится». Возмутилась Степа. «Иди, пожалуйста, один, если так торопишься. Я тебя догоню. У меня в туфлю камешек попал. Зайду в подъезд и выну. Что же мне посреди улицы разуваться?» Папа подозрительно покосился на дочку. «Только живо, слышишь? Я и в самом деле очень тороплюсь. Ко мне могут прийти». Через несколько минут стёпа догнала папу и даже перегнала. Семенила торопливо, двумя руками придерживая на животе плащ. В лифте она встала к отцу спиной, и когда подошли к двери, становилась к нему то спиной, то боком. «Ты что это вертишься? Постой! А это что за висюлька торчит у тебя из-под плаща?» Голос у папы стал грозным. «Степка, я тебя спрашиваю!» Папа пошевелил пальцем, так предательски высунувшийся серый хвостик. Стёпа подняла на папу виноватые глаза. Но ведь мог опять пойти дождик, он бы совсем промок. Папа махнул рукой и впереди себя пропустил Стёпу в квартиру. Пора отдать чёртикам. Радуйся, Машенька, провозгласил папа. «Новый проходимец на налицо!» Мама неторопливо вышла в переднюю, статная, стройная в пестром халате с распущенными длинными волосами, сушила их после мытья. «Мама, ты похожа на царевну из сказки», — сказала Степа. «Не подлизывайся, пожалуйста», — сердито сказал папа. «Мы не можем сейчас любоваться даже очень красивыми царевнами», К нам, видите ли, пожаловал новый жилец. Безобразие такое, что и не придумаешь. Маша, у нас есть молоко? В холодильнике должно быть, — невозмутимо ответила мама. Папочка, ты только погрей, пожалуйста, — попросила Степа. Котенок расхаживал по передней, мягко перебирая лапками, внезапно подпрыгнул и изогнулся и поймал свой хвост. Стёпа залилась радостным смехом. «Папа, папа! Он улыбается!» «Зато я не улыбаюсь!» — крикнул из кухни отец. «Не разговаривай со мной, мучительница! Где плошка для молока, изверги?» Подхватывая на руки котенка, Степа приговаривала. «Сейчас ты покушаешь, потом я тебя выкупаю, просушу и познакомлюсь с чертиком». «Да, кстати...» сказала мама. Чёртик напачкал в коридоре, так что убери немедленно. Встряхнув распущенными волосами, она ушла. С котёнком на руках Стёпа вошла на кухню. Ты не перегрел молоко. Пока Прошка не вымыт, пусть побудет здесь. Прошка? Почему у Прошка? Это уменьшительное от проходимец, лукаво сказала Стёпа. «Подожди его кормить, я только уберу и погляжу, что сейчас делает чертик!» Она убежала, а через минуту раздался ее испуганный вскрик. Папа перестал гладить прошку и пошел в Степину комнату. Что еще стряслось? «Папа, я вхожу, а чертик сидит у клетки и смотрит на Чика и Пика. Да так смотрит по-тигринному!» Черный котенок, задрав хвост, важно расхаживал между столом и диваном и громко мурлыкал. «Видишь, папа, он хитрит. Сейчас даже на окно не глядит. Не то, что на клетку. А я вошла. Он возле самой клетки сидел». В клетке, стоявшей на подоконнике, прыгали и щебетали две птицы. Если и напугались чик и пик тигринного взгляда чертика, то теперь испуг явно прошел». «Пора чертика отдавать», — грустно сказала Степа. «Но кому?» «Несчастная», — пробормотал папа, взглянув на забоченное лицо дочки. «Ладно, поспрашаю у себя в конструкторском бюро, может кто нуждается в избалованном да нельзя коте». Степа бросилась папе на шею. «Лучше тебя нет на свете». — Синьора, вы, кажется, забыли, что я на вас сержусь, — сказал папа. — И если чертик или прошка этот попадутся мне под ноги, поколочу я тебя. Вот так у них всегда. Папа сердится, ругает ее, но без конца помогает возиться с ее питомцами. Мама же никогда не бронит Степу, только плечами иногда пожмет недовольно, но не прикоснется ни к котятам, Ник птичьей клетки. Игорю попадает. В субботу Игорю повезло, отец не потребовал у него дневник на подпись. Они с мамой с самого утра уехали в пригород к тёте, маминой сестре, вернулись только вечером в воскресенье, усталые. Лёшка радовался за брата. Пока папа доберется до дневника, Игорь успеет исправить свою двоечку. Однако и эта удача не улучшила настроение старшего брата. Игорь ходил мрачный, как туча, и опять говорил, что все ему надоело, что все люди ограничены, говорят каждый день одно и то же, будто им по учебнику задали от сих до сих понедельник дед послал Лёшку в магазин за макаронами и за солью. Мясо и всякие другие продукты мама большей частью покупала сама и обед, конечно, готовила сама по вечерам. А соль и спички всегда почему-то забывали купить. С огромным кульком в руках Лёшка пробегал по доске, переброшенной через канаву траншею. Длинными желтыми палочками во все стороны торчали из кулька макароны – И чуть весь этот макаронный чистокол не погиб. Внезапно из траншеи выскочили двое мальчишек. Маленькие, должно быть, еще первоклассники. Они вылетели прямо у лёшки из-под ног с отчаянным воплем. «Сдавайся, сдавайся, я победил!» От неожиданности лёшка еле удержался на доске и чуть не вывалил все макароны в канаву. «Эй, вы, поосторожнее!» – крикнул он. «Чего на человека налетаете?» Мальчишки даже не посмотрели на Лёшку. Оказывается, за его спиной крался по доске третий шкет, такой же замурзанный и воинственный. Все трое размахивали деревянными шпагами. У двоих на шеях болталось по ключу на длинном шнурке. Лёшка постоял, глядя, как улепётывает третий мальчонка от первых двух, и направился к своему подъезду. Возле дома восседали на скамейках старухи, дышали воздухом. Погода была прекрасная, солнечная, деревья стояли золотые. При виде старух Лёшка подумал, «Вот почему называется бабье лето, как говорит дед, чтобы вот такие бабушки напоследок перед зимой погрелись на солнышке». Когда Лёшка проходил мимо, одна из бабушек Тягучи проговорила, Прежде у детей на шеях кресты висели, а теперь ключи. И по тону непонятно было, осуждает она это обстоятельство или, наоборот, одобряет. Ограниченную мысль высказала эта бабуся или нет, подумал лёшка. Наверное, все-таки ограниченную, но висит ключ от входных дверей на шее, и что такого? Привязан шнурок, чтобы не потерялся». Беря из Лёшкиных рук пакет с макаронами, дед спросил. «А соль где? И авоська не потерял?» Лёшка стукнул себя кулаком по лбу. «Авоська-то у него в кармане, а вот соль совсем из головы выскочила. А Игорь ещё говорит, что ничего необыкновенного нет. Солью, например, просто что-то необыкновенное. Нарочно за ней идут и то забывают купить». «Снова что ли бежать, а деда?» Больно уж неохота. Ладно, сам потом схожу. Уроки учи. А Игорь дома пришёл недавно. Обедать не стал, сидит, занимается. Ты уж ему не мешай, Лёшенька. Ко мне иди, уроки учить. У Кузьминых было три комнаты: самая большая папина, мамина, средняя Игоря с Алёшкой, маленькая находилась в единоличном владении деда а за столовую шла кухня. Когда-то средняя комната была бабушки-дедушкина, а маленькая просто так, запасная. Потом родился Игорь, бабушкина комната стала детской, дед по собственному желанию устроился в маленькой, но тех времен Лёшка почти не помнит. Он был крошечный, когда бабушка умерла. В дедовой комнате за дедовым столом Лёшка кончил писать упражнения по-русскому, когда пришли с работы родители. Двери были открыты, и о Лёшке было всё слышно. «Степан Кузьмич», – оживлённо говорила мама деду. «Представляете, прямо у подъезда я Николая нагнала». Голос у мамы радостный, будто не весь, что случилось. Лёшке даже слегка неудобно за маму стало, как маленькая. «Ну, не встретилась бы она с папой у подъезда, и что?» Через пять минут увиделась бы с ним дома. Потом мама спросила папу. «Не жмут?» «Порядок», — ответил отец. лёшка догадался. Это про ботинки. На днях папе купили новые. Мама звонко сообщила. «Я видела в магазине на углу отличные меховые шапки. Надо будет Игорю купить с получки. Совсем у него старое. Лучше себе что-нибудь купи». — сказал отец. — всё нам да нам. — А мне ничего и не надо, — весело сказала мама. — Еще знаешь, у лёшки брюки протерлись. Нельзя же везде форму таскать. — Вот получу премию, наш цех план перевыполнил. Голоса доносились уже из кухни. — Да уж вы всегда молодцы. Это мама с гордостью. — Не хлопочите, Степан Кузьмич, я сама на стол накрою. А ведь, пожалуй, Игорь прав. Говорят все то же самое. Сколько раз уже лёшка слышал, что папин цех, да и весь завод, на котором когда-то работал дед, а теперь работают папа с мамой, отличный завод, и что план там перевыполняют. И чтобы дед не суетился, мама сама все сделает, тоже слышит каждый день. «Игорь! лёша Обедать!» – позвала мама. Придя из школы, Лёшка, разумеется, пообедал, но отсутствием аппетита он не страдал и почти всегда еще вместе с родителями заправлялся. Руки вымыл? спросила мама, когда Лёшка показался в дверях кухни. Вот, непременно надо сказать про руки. Вы ограниченные люди, выпалил Лёшка. Мысли у вас от сих до сих. Отец уже сидел за столом без пиджака, ворот рубашки расстегнут, крупное лицо розовое после мытья. Он с удивлением посмотрел на младшего сына. — А ты, брат, нахал. Даже не ожидал признаться. Мать всплеснула руками и засмеялась. — Ограниченные люди? Ничего себе! Это ж за что такая немилость! Возившийся у буфета дед прямо подскочил. — Это у нас чего такое, ась? Выдери его, Николай, и вся недолго. Дал бы дед выдрать своего любимца, как бы не так. лёшка это понимал. Однако переминался в дверях с пылающими ушами. — А как это ограниченные? — спросил отец. — Я не понял. — но просто... Промямлил Лёшка. «Всегда говорите про самое обыкновенное, я же слышал!» «Про что же, например?» Голос у отца был подчеркнуто спокойный. «Про ботинки, про шапку, что её надо купить, и вот руки вымой». «А вот ты и расскажи нам что-нибудь такое особенное», — взвился дед. Лёшка в замешательстве переступил с ноги на ногу, поднял голову и встретился с негодующим взглядом брата. Игорь стоял за его спиной. «Дай пройти». Он плечом отодвинул Лёшку. «Стал, как столб», – процедил сквозь зубы. А «Остолоб». И прошёл к столу. «Садись, Лёшка», – примирительно сказала мама. «Двоечек-то ты не нахватал?» «Я-то не нахватал», — подумал Лёшка. И чтобы мама не обратилась с тем же вопросом к Игорю, воскликнул капризно. «Видишь, опять то же самое. Всегда про отметки спрашиваешь». «Не получил ли ты орден?» — сказал отец. «Мы спросить пока, к сожалению, не имеем оснований». Усаживаясь за стол, Лёшка пробубнил. «Да у нас и отметок сейчас почти не выставляют». «Потому что Галина Ивановна больна, а эта новая училка отметками и как-то не увлекается». «Экая вам удача!» — усмехнулась мама. Но отец нахмурился. «Это еще что за училка? Говори о преподавателях подобающие. «Я еще с тобой потолкую!» — грозно шевеля бровями пообещал дед. но дедушки дедушке-то своего Лешка ничуть не опасался». Обед прошел в молчании. лёшка решил, что все неприятности позади, но рано успокоился. Обычно после обеда папа отдыхал часочек в спальне, полежит с газетой в руках, а то и подремлет. Но на этот раз только мама начала убирать со стола, как отец сказал. — Субботу я не успел проверить, да подписать. Живо на стол дневники. Лешка испуганно посмотрел на Игоря. Тот, как раз сказав спасибо, поднялся со стула. Теперь он снова сел, откашлялся и сказал вызывающе. «Папа, у меня по физике двойка». «Вот оно что!» Протянул отец, и ноздри у него раздулись. Мама поставила груду грязных тарелок обратно на стол. «Николай, успокойся!» И сокрушенно. «Как же это ты, Игорек?» Ведь это вторая двойка, а давно ли год начался?» Отец стукнул кулаком по столу и загремел. «Не важно, вторая или первая, а то важно, что обленился он, как последний тунеядец. Так широко мыслить стал, что все кругом ограниченными заделались. Думаешь, я не понимаю, откуда Лешкины глупые рассужденницы пошли?» «Был бы ты еще какой-нибудь тупица неспособный, а то ведь можешь учиться. Репетитора, что ли, тебе нанимать?» «Не надо мне репетитора», — пробормотал Игорь. «А чего тебе надо? Чего?» От отцовского зычного голоса в буфете позвякивала посуда. «Уж восьмилетку-то я тебя заставлю кончить, а потом в ПТУ при нашем заводе пойдешь, там из тебя сделают человека». Он геологом хочет путешествовать, — вырвалось у Лёшки сильно жалевшего брата. Или в Юнге на корабль. Отец побагровел. — Это ещё кто там пищит? Совсем распустились, а всё ты. Вдруг обрушился он на маму. — Всё им разрешаешь? Ах, миленькие мои, хорошенькие сыночки! А эти сыночки уже на голову тебе готовы усесса! Мама обиженно глянула на отца, надулась, губы дрогнули. Неужели заплачет? Ужас какой! «Николай!» – негромко окликнул дед. И в кухне вдруг стало тихо. «Оно, конечно!» – так же негромко, но отчетливо заговорил дед. «Тебе, Николаша, обидно. Ты человек знатный, примированный, портрет твой – лучшего шлифовщика, портрет с доски почёта не сходит. А у тебя, сын, родная кровь, это самое, двойки подряд хватает. Но это вот при детях. Хм. Отец опустил голову, тронул маму за плечо. Прости, Даша. Ничего, ничего. Быстро сказала мама. Не сразу оно всё делается, продолжал дед. «И по-разному происходит...» Он поднялся со стула. «Пошли, Лёшка, у тебя там, по-моему, чего-то недописано...» Идя за дедом по коридору, Лёшка им гордился. Такой маленький, сухонький, немного даже на сморчка похожий со своей бородёнкой, а сказал слово. И вспыльчивый папа, хоть и в сильном был гневе, замолчал, как мальчишка перед учителем. И не слышно, чтобы Игоря дальше ругал. Да вон Игорь уже вышел из кухни, в комнату идет. Отпустил его папа. «Дед», — сказал лёшка когда они уселись на деда в диван и даже дверь прикрыли, — «а все-таки что у нас с Игорем? Плохо ему чего-то живется». «Ничего, внучок», — сказал дед, — «обойдется. Возраст у Игоря такой, смутный». Но и лень его одолела. Это ваш батя верно сказал. М да, больно уж бабушка его баловала. С пеленок все с ним да с ним. Души в нем не чаяла. И уж ты, Игорька, не тронь. слова ему поперек не скажи. А жалеть-то тоже надо до предела. Непроходимцы, проходимцы, а найденыши. Степа чистила птичью клетку, достала через дверцу пластмассовую ванночку, дверцу закрыла и выдвинула пол клетки. Все с него стрясла в мусорное ведро, обтерла тряпкой. Посыпала чистым песком, задвинула его на место. Снова открыла дверцу, поставила ванночку со свежей водой, поправила веточки деревья. Они торчали стаймя во всех четырех углах. Чик и Пик прыгали по веткам и по стенам клетки, щебетали, насвистывали, суетились и все норовели сесть на Степину руку, когда рука находилась внутри клетки. «Не мешайте, непоседы!» – ласково ворчала Степа. «Воду разольете, вот кончу, тогда и купайтесь!» – и крикнула. «Папочка, открой, пожалуйста, звонят, а у меня руки заняты!» Папа пришел сегодня с работы раньше обычного, что-то писал за столом в другой комнате, к какому-то докладу готовился. Пришла Ксюша Лузгина. «Гулять пойдем?» Посмотрела, как Степа раскладывает в клетке травинки, нацепляет на сучки кленовые дубовые листья, будто они тут выросли, и покрутила головой. «Много тебе с ними возни! А какие это птицы узнали? Ведь не воробьи!» Как я сперва подумала, верно? Конечно, не воробьи. Лесные печуги, это ясно. А вот как называются, никто не знает. Ни чижи, ни щеглы, ни зяблики, ни синицы. Один папин товарищ говорит, что это, наверное, зеленушки. И те мальчишки, у которых мы когда-то купили чика и пика, тоже не знали. Было это два года назад, поздней осенью. Первоклашка Стёпа шла с папой мимо крытого рынка. И вдруг крепче сжало папину руку. «Ой, смотри, какие бедненькие!» Двое мальчиков, одному лет 12 другой помладше, переминались ноги на ногу у входа в рынок. Здесь, под стенкой, их меньше доставал мелкий холодный дождь. Мальчик постарше держал в руке клетку. В клетке примостились на жердочке два жалких, иззявших серо-зеленых комочка. Изъерошенных перьев петли. Торчали клювики. Папа остановился. «Продаете?» «Три рубля», — хрипло сказал мальчик, державший клетку. Младший шмыгнул носом. «Можно и за два». И глянул из-под лобья на товарища. «Сами поймали?» — спросил папа. «Вон его брат. Старший кивнул на меньшего. Селками. А какие это птицы?» — Может, щеглы? — неуверенно сказал младший. — Не выдумывай, пожалуйста, — сказал папа, — что я щеглов не видал. Не знаете, значит, а кормить их чем? — Обыкновенно, — прохрипел старший, — семенем, крошками. — Папа, — взмолилась Степа, — смотри, как им холодно. — Ладно, держи три рубля. Папа протянул деньги и... «И беги домой, ты же совсем простужен!» Мальчик живо отдал ему клетку, степенно сказал «Спасибо!» А уже отойдя на несколько шагов, крикнул обнадеживающе «Может, и не подохнут!» Степа испуганно ойкнула. Но Чик и Пик и не думали подыхать. Обогрелись, обсохли, напились воды, поклевали конопляного семени. И вот порхают, распевают целый день». Чик ты что строго сказала стёпа зачем клюнул пика чики чики чики чик последовал звонкий ответ он говорит что пик его обидел объяснила стёпа только я не поняла о чем О уж так прямо и сказал недоверчиво спросила ксюша конечно сказал я же слышала вообще-то они дружные чик поменьше ростом а задиристее. Но у Пика очень хороший характер, все приставания прощает, а поют оба замечательно. Ксюша смотрела на птиц задумчиво, потом сказала, «Жили бы они на воле, на зиму полетели бы в жаркие страны». «Но если они такие глупые!» – с досадой воскликнула Степа. «Я же тебе рассказывала!» Летом на даче Степа с папой отнесли клетку в лес. Поставили ее на пенек и открыли дверцу. Чик и Пик прыгали, суетились, высовывали головы. Наконец, выпорхнули. Оба сели на клетку, повертелись там, то взлетали, то садились. И Пик забрался обратно в клетку, а Чик уселся со степи на голову, потом перепорхнул на ее руку. Гнать их от себя, пугать жалко. А главное, вдруг они разучились жить на воле корм не отыщут, ручные, доверчивые, вмиг попадут в зубы лисицы или опять угодят силки. Так и пришлось их унести обратно домой. «На волю не захотели», — сказала Степа огорченно. «А тут я за них, знаешь, как боюсь. Проходимцы-то подросли, видишь?» Степа показала подбородком. На ковре сидели рядом два котенка. Склонив головы на бок, оба пристально любовно смотрели на птиц. «Чертику я совсем перестала доверять», — признала Степа. «Иной раз сижу в школе, и даже жарко станет, как подумаю, а вдруг чертик сумел добраться до Чика с пиком? Мы вешаем клетку на стену, когда уходим. Папа нарочно вбил крюк, но все-таки...» «Ты их за то, что подросли и стали опасными, и ругаешь проходимцами?» – спросила Ксюша. «Я не ругаю. Они же и есть проходимцы». «А кто это проходимец?» «Это тот, мимо которого мы проходим», – уверенно объяснила Степа. «Он стоит на нашем пути. Мы проходим и его подбираем». В комнату вошел папа. На лице усмешка. «Вот, значит, как ты понимаешь, дочка, это слово». «Угу. Не совсем логично у тебя получается. Вернее, совсем нелогично. Если подбирают, уже, значит, не проходят мимо. И кто проходит? Тот, кто идёт, а не тот, кто сидит на пути идущего». «И вообще, не права. Это слово немножко ругательное. Так что не будем всю эту живность, это приблудное зверьё, называть проходимцами. Лучше... «Станем их называть м -м, найденышами. Идет?» «Пожалуйста, папочка, как хочешь, так и называй, лишь бы они птиц не съели. Ксюша, а как поживает пушок?» Ксюша заулыбалась. «Отлично! Знаешь, какой он игривый, ласковый!» «Пошли бы вы погулять, пока дождя нет», — посоветовал папа. «Клетку я водружу на крюк, не беспокойся». «Щенок» Марии Шигуляевой. В тот злосчастный день, когда разбушевался отец, Лёшке вечером крепко попало от старшего брата. Их комната называлась по старинке с давних бабушкиных времен «Детской». Игорь злился, если мама говорила «Пойди, Лёша, в детскую принеси» или «Игорь, ты в детской раму оконную закрепил, не разбила бы ветром». «Какая это детская!» скипал Игорь. — Для детской нужны дети малые, таковых здесь нет. — Верно, Игорек, верно, — поддакивал лёшка Какие мы с тобой дети? Мама смеялась. В тот вечер едва братья остались в детской с глазу на глаз, собираясь лечь спать. Игорь налетел на лёшку Не думал, что ты такой глупец. Детский сад взял и обхамил родителей. Как балда последняя. Кстати, в разговорах о штанах и ботинках и ограниченности нет. Скорее, ну что ли, забота о человеке. Дурак. Игорь говорил звенящим шепотом, и от этого слова его казались почему-то еще обиднее. Лешка надулся и ткнул Игоря кулаком в бок. — А ты учись получше. Вот папа и не будет сердиться но уж это не твоя забота!» Зашипел Игорь. «Вот как дам сейчас кубарем полетишь, и вообще ты ко мне больше не суйся. Я с тобой как с человеком, а ты...» И вот уже несколько дней Игорь с Лёшкой не разговаривает. Точно и не брат он ему. Живут в одной комнате, как чужие, и даже незнакомые. А ведь бывало, как весело болтали по вечерам. Мама соучалась... В стенку постучит. «Спать пора, утром не встанете!» От обиды лёшка даже сплакнул малость на дедовом плече. «Игорь со мной не разговаривает. Я для него ноль без палочки!» «Ничего, внучек, обойдется!» «А ты бы ему велел, деда, чтобы он опять со мной дружил! Чего не велишь? Тебя даже папа слушается!» а Игорю сказать не можешь. Дед молча усмехнулся. Но долго расстраиваться Лешка не умел. Стоило ему выйти во двор и увидеть знакомых мальчишек, как душой его овладевало веселье и удаль. В природе, как видно, надоело тешить бабок-пенсионерок ясными солнечными деньками. Погода испортилась. Порывы холодного ветра срывали листья с деревьев, гнали их по тротуарам и по мостовой. Дождь принимался хлестать по десять раз в день. Канава-траншея наполнилась водой, не очень-то в ней притаишься. Мяч гонять по лужам тоже как-то неуютно. Но ребята находили себе занятия, играли в прятки, в догонялки, сражались на деревянных шпагах не хуже тех первоклассников, что чуть не свалили лёшку в канаву. Слава Купцов смастерил кораблик из бумаги и пускал его в лужи. Лёшка с Гошкой смотрели и спорили, к какому берегу кораблик подплывёт. И вдруг увидели девчонок. Из подъезда выскочили Петелина с узгиной, присели на скамейку и зашептались. И чего это девчонки так любят шептаться? Но и двух минут не просидели, сорвались с места и куда-то понеслись. А, понятно, из-за угла показалась Мариша Гуляева, а рядом с ней... «Вот так штука!» — шел на поводке неуклюжий, головастый щенок. «А ведь это, кажется, настоящая овчарка!» — сказал купец. Вытащил из лужи промокший кораблик и в припрыжку помчался к девочкам. лёшка с Гошкой пустились за ним. Ох и фасонила Жигуляева, выступала важно, поглядывая на всех, Сверху вниз, будто до нее ни у кого никогда в жизни не было собаки, однако щенок был в самом деле приличный. Лапы толстые, хвост коротенький, сам большеголовый, уши мягкие болтаются как тряпочки, весь серо-песочный, а мордочка темная с черным носом и блестящими глазками во все стороны ими поворачивает. Гошка к щенку нагнулся, протянул палец, Щенок тоненько тявкнул. Все засмеялись, а Гуляева нахмурилась. «Свистунов, не трогай, он должен знать только мои руки!» Гошка выпрямился и сразу завопил. «А Петелиной почему можно?» Лешка поддержал друга. «Где твоя справедливость, Гуляева?» Дело в том, что Петелина присела на корточки и забрала щенка в подол пальто, «Уж она его и гладила, и за уши трепала. Ах ты мой миленький, ах ты мой славненький!» «Для Стёпы исключение!» Не совсем уверенно сказала Гуляева и помолчав. «Но вообще, Стёпа, ты уж слишком! Овчарок не заласкивают. А это самый настоящий, чисто породный овчар. Пират, ко мне!» Мальчики и Лузгина дружно фыркнули. Пират не взглянул на свою хозяйку, высунул язычок и лизнул Петелину в щеку. Гуляева слегка покраснела. «Он еще маленький, не все команды знает. Степа, отпусти его, слышишь?» Петелина поставила щенка на землю и вздохнула. «Как бы я хотела такого!» «А ты заведи!» – сказал лёшка «Попроси родителей!» И Лузгина поддержала. «Правда, Степа, попроси папу. Может, подарят. Будем с ним возиться, ведь щенок птиц не съест». «А эти найденыши», — сказала Степа, — «собака вполне может их обидеть». «Найденыши?» — удивился купцов. «Какие такие найденыши?» И Лешка с Гошкой уставились на Петелину. Петелина вынула изо рта у пирата обшлаг пальто, который пират с аппетитом сосал, И воскликнула. «Ой, мальчики, вам не нужен котенок? Хороший-хороший, весь черный, чертиком зовут». «У нас есть кот», — сказал Купцов. «Куда нам еще?» Свистанов сказал. «У нас соседи не разрешат. Вдруг напачкает или что-нибудь стянет». Снизу вверх, так как все еще сидела на корточках, Петелина просительно взглянула на Лешку. «Кузьмин!» «А ты? У тебя дедушка такой добрый!» «А ты откуда знаешь?» – удивился Лёшка. «Я же вижу по лицу. Спроси своего дедушку, пожалуйста. Очень тебя прошу. Такой хороший чертик!» Лёшка подумал и сказал снисходительно. «Так и быть, спрошу. Что мне? Спросить жалко». Петелина поднялась с корточек и отбежала мелкими шажками. Щенок за ней но на полпути повернулся неуклюже и, смешно переваливаясь, подбежал к Лёшке, хотел ухватить за штаны. Лёшка увернулся, все засмеялись. Гуляева спустила пирата с поводка. «Надо ему порезвиться!» Потешно переставляя толстые лапы и тявка, щенок гонялся за ребятами. Теперь уже и Гуляева, забыв свою важность, хохотала вместе со всеми. Вечером Лёшка, захлюбываясь смехом, Рассказывал деду про пирата, как он пытается рычать, да ничего не выходит, а на пролетавшего голубя так таращился, что повалился, не удержав равновесия. — Да, деда, — вспомнил лёшка нас упрашивают котенка взять. Нам вроде бы ни к чему, но я обещал тебя спросить, чертиком зовут. — Кто упрашивает? — А Петелина из нашего класса. — Петелина? Постой. Это с нашего завода конструктора Петелина дочка. Хороший мужик, знающий. Они на восьмом этаже живут. Знаю, знаю, такая светленькая девчушка. Еще имя у неё старинное. А? Степанида. Ну, дед, с восхищением сказал лёшка все-то ты знаешь. Чего ж мне не знать, если это Степанида после тебя через два месяца родилась? В одном сквере вы бывало гуляли. Ты с бабушкой, а Степа с мамой. А почему они от котенка освобождаются? Не знаю. Там, кажется, птицы какие-то. Так всех упрашивала, возьмите. Ну что ж, сказал дед. Хороший котенок нам не помешает. От него уют. Спросим маму. А я не против. Так вышло, что дня через два в воскресенье Лешка влез в лифт И поднялся на восьмой этаж. Но ведь это на другом полушарии. Несколько дверей выходит на лестничную площадку. Которая же Петелиных. Номера-то он не знает. Не звонить же во все двери по очереди. Лёшка постоял в раздумье. Завтра, что ли, в школе спросить у Петелиной, где она живёт? «И вообще чего он попёрся? Ей надо отдать кота. Пусть сама и принесёт». Он уже хотел уйти, как вдруг услышал звонкие трели. Лёшке показалось, что не на лестнице он стоит, а в чаще леса. Странно это было и очень приятно. Лёшка невольно заулыбался. «Да ведь у петелиных птицы. Что-то там девчонки говорили. За какой это дверью щебет свист?» Лёшка прислушался, и уверенно позвонил в одну из дверей. Щелкнул замок. В дверном проеме стояла Петелина. За ее спиной было много света. Широко открыты двери в залитую солнцем комнату. Лица Петелиной против света было не разглядеть, а птичьи голоса так извинили. — Мы согласны, — сказал лёшка Давай, котенка. Молча Петелина встала боком. — Проходи, мол. Лёшка прошёл. Потом повернулся к своей однокласснице и вытаращил глаза. Лицо Петелиной распухло от слёз. Нос был красный, губы кривились. «Ты что?» – растерянно спросил Лёшка. «Случилось чего? Так я лучше в другой раз. Ты сама принеси». Петелина потолкнула его в спину. По неволе он шагнул в комнату. Также молча Петелина толкнула его на диван. Сама села рядом, глядя в пол и вздыхая. «Чего ты ревела?» Спросил Лёшка. «А где это самая родители твои?» Он огляделся. На подоконнике большая клетка. В ней стаймя ветки. По веткам прыгают и распевают две птицы. А на ковре валяется и играет своим хвостом маленький серый котёнок. «А говорила, весь чёрный», — подумал Лёшка. «И зачем соврала?» Будто возразив Лёшке, откуда-то из-за угла выскочил второй котёнок, побольше ростом. Этот был чернущий, как тушью облитый, зеленоглазый, гибкий. Он скакнул к маленькому, тронул его лапой. Маленький подпрыгнул, и завертелись оба в весёлой игре. «Этот, значит, чертик подумал Лёшка. «Игручий какой?» – и спросил. «Ты, что ли, одна дома?» «Папа с мамой», — хрипло проговорила Петелина. «В кино ушли». «А с тобой чего случилось?» «Жалко очень», — прошептала Степа. «Кого жалко?» «Но этих, которые при наводнении утонули». «При наводнении? При каком наводнении? Где?» «Я забыла, как называется это место. Кажется, где-то в Южной Америке». Лёшка присвистнул. «В Южной Америке? Так чего же ты ревёшь? Ведь это же на другом полушарии». «Ну и что?» Тихо сказала Стёпа. «По радио рассказывали. Я слышала. Огромное очень наводнение. Океан на сушу. Бросился. Людей много погибло». «Как им страшно было, тем детям, когда их волны в океану носили!» Она схлипнула и кулаком вытерла нос. Лешка смотрел на Петелину в полном недоумении. «Все-таки эта девчонка – чудачка! За сотни тысяч километров на другом конце света погибли от наводнения дети, которых она никогда в жизни не видела, а она ревёт, будто это ее близкие друзья потонули». «Чудачка! Просто чудачка!» Лёшка встал с дивана, поймал чёрного котёнка и стал его гладить. «Этот чёртик, я за ним пришёл!» Петелина сказала строго. «Только обращайся хорошо, слышишь?» Лёшка засунул чёртика под куртку. Одна чёрная голова торчит. Котёнок не вырывался. «Молодец!» «Ну, я пошёл. Птицы у тебя здорово поют!» Петелина проводила лёшку в переднюю, пощекотала чертика между ушами. «Он очень любит свежую рыбу и чтобы с ним играли. Понял?» «Да ладно тебе, укащица!» «А я приду, проверю, как ему живется», – пообещала Петелина все еще сиплым голосом. Дома Лешка спустил котенка на пол. «Вот, чертик, прошу любить и жаловать!» — Ишь ты, — подивился дед, — хоть бы одна белая отметинка. Иди, чертушка, попей молока на новом месте. В кухне, глядя, как исправно локает чертик, лёшка спросил задумчиво. — Дед, тебе жалко, вот которые в океане потонули во время наводнения? Дед глянул с удивлением, но тут же сообразил. — А, это ты про большое наводнение, о котором... «В газетах писали. Конечно, жалко людей. Очень даже жалко. А ты что, по радио услышал? Или в школе вам о таком бедствии толковали?» «Не в школе. стёпка Петелина там обревелась. Унесенных в океан детей жалеет». «Вот оно как!» – промолвил дед. «Чувствует, значит, девчушка чужое горе. Понимает. Уж очень это далеко» сказал лёшка Дед пожал плечами. «Однако на одной планете живем, на одном земном шарике, и тем более далеко, близко. Это в наше время особого значения не имеет. Сегодня я дома в Питере, а сел на самолет и смотришь, я уже там, где это самое наводнение. Так-то, внучек». Безжалостные пятиклассницы и врун гусаров. Лёшка и Гоша Свистунов шли по улице. «Да чего же переменчивая погода в Ленинграде!» Сказал Гоша. «То солнце, то дождь, а есть острова, где всегда без всякого перерыва идёт дождь». и так и просохнуть не успеешь!» Засмеялся Лёшка. «И не просыхают!» Серьёзно сказал Свистунов. Так и живут мокрые, привыкли. Как раз там водятся змеи длиной в 100 метров. Больше всего на свете Гошка любил читать книги про путешествия. Где-то он доставал их целую кучу. И потом рассказывал Лёшке про всякие джунгли, саванны и пустыни. «А сто-метровые змеи я уже от тебя слышал», — сказал Лёшка. «Наш Игорь говорит, что таких змей не бывает». «Бывает, бывает». Умудренно сказал Гоша. Если бы на тех островах хоть тонюсенький луч солнца показался, тамошние жители попадали бы от удивления. А у нас то так, то сяк, и мы не удивляемся. Видишь, опять выглянуло. Солнце будто дразнилось. Покажется, все светит вокруг, сразу все повеселеет. И тут же спрячется за тучу, дождик брызнет с ветром пополам и опять просияет. Мальчики пересекали пустырь, на котором еще только собирались строить дом. «Гляди-ка!» – показал Гоша. Мальчишка года на два постарше их волочил железный лист. На листе лежал ржавый радиатор. «Металлолом собирает», – сказал лёшка И такое вдруг началось интересное, что друзья остановились как вкопанные. Откуда ни возьмись, к мальчишке с радиатором подскочили еще двое – «И давай его от листа отталкивать». Мальчишка отбивался, кричал. «Не имеете права, я нашел!» «Все равно бы ему с двумя не совладать!» Да налетели с пронзительным криком три девчонки. «А ну, убирайтесь! Не ваша добыча!» Девчонки так заработали кулаками, что пришлые мальчишки плюнули и убежали. «Скажи спасибо, Никишин!» Звонко приказала одна из девчонок. «За то, что мы тебя спасли!» «А ты молодец!» – подхватила другая. «От такого для парового отопления нашему пятому классу знаешь, сколько килограммов прибавится. Но ну, вези, а мы тебя проводим, чтобы никто не отнял». Лешка с Гошей переглянулись с удивлением и потихоньку пошли следом. Вот так зрелище! Никишин и так весь потел, а теперь тащил лист и прямо надрывался. «Еще бы!» Теперь на листе, кроме тяжелого радиатора, восседала голенастая и совсем не худенькая девчонка. Две рядом идут, а одна, барней, на листе сидит и дырявый чайник на коленях держит. Немножко проедет, соскочит. Другая девчонка у нее чайник заберет и усядется на лист. Сколько-то метров Никишин протащил и встал, как загнанная лошадь, отдышался и говорит. «Лучше бы вы меня не спасали». «Если с вами в придачу, так я бы этот радиатор чужому классу с превеликим удовольствием отдал». «Ах ты несознательный!» Набросились на него девочки, заметили третьеклассников и на них обрушились. «А вам чего надо? Тоже на наш металлолом заритесь!» Свистун с Лёшкой убежали. Уже на тротуаре Гоша сказал. «Наши девчонки хоть и верховодят...» Но все-таки так с нами не обращаются. Он мог просто на землю свалиться, бездыханный этот Никишин. Пусть бы наши так посмели, — хмыкнул лёшка Мы бы им показали. Однако из их третьего класса девчонкам тоже в рот палец не клади. Мальчики в этом через минут пять убедились. Везло им сегодня на всякие происшествия. — Зайдем в магазин, — попросил Гоша. «Мама мне велела вермишель купить» и показал бумажный рубль, вытащив его из кармана. В магазине стояла в кассу довольно длинная очередь, а в самом ее начале топтался норовя пролезть гусаров. Подойдя поближе, мальчики услышали его жалостный голос. «Пустите меня, пожалуйста, без очереди. У меня бабушка больная, одна дома сидит, а мне еще надо в аптеку сбегать». Морщинистая старушка расчувствовалась. «Значит, ты добрый внучек. Становись впереди меня. Граждане, пусть мальчик заплатит. У него бабушка больная». Кассирша отпускала быстро. Как раз подошла очередь старушки. Гусаров живо перед ней встал, протянул в кассу деньги и совсем другим бодрым голосом сказал. «Мне орехов триста грамм». Лешка и Гоша фыркнули. Старушка удивилась. «Я думала, ты что необходимое будешь брать, а ты – орехи!» «А в моей бабушке орехи врачом прописаны!» Нахально сказал Гусаров. Живо сгреб чек и сдачу, и за лихваским шагом направился в тот отдел, где продают орехи. Лешка со Свистуновым двинулись за ним. Гоша окликнул. «Эй, гусар!» Гусаров не слышал и не оглянулся – Но и до прилавка не дошел, как из-под земли выросли перед ним Мариша Гуляева и Сенькова по прозванию племянница. «Ну, Гусаров!» — раздувая ноздри, сказала Гуляева. «Так врать! Мы все слышали, а еще в пионеры готовишься!» «Отпусти сейчас же мое плечо!» — зашипел Гусаров. «Ты что, дружиница? И чего это я соврал?» — Больна у тебя бабушка? Да, больна? — пропищала племянница. — Да мы ее сейчас видели, твою бабушку. В магазин с Маришиной тетей шли и видели. Твоя бабушка веселая, улыбается. — Она в поликлинику, значит, пошла. — буркнул Гусаров. Лешка расхохотался. — Орехи врачом прописаны, да твоей бабушке не разгрызть. А у Мариши в голосе командирские нотки. «И эти здесь! Мы всех вас на классном собрании разберем, как вы врете и без очереди лезете!» «А мы-то при дружно возмутились Гоша и лёшка Возле них раздался возглас. «Дети, дети! В магазине шуметь! Мариша, как ты себя ведешь?» «Это тетя Гуляевой» — к ним подошла. «Все на вас смотрят, стыд какой!» Она взяла Маришу за руку и поспешно увела. Племянница за ними побежала, крикнув на прощание. «Дождетесь в школе! Дождетесь!» «И наши девчонки вредные!» — сказал лёшка «Факт!» — согласился Гоша. Оба поискали глазами Гусарова, но того и след простыл. В отделе с орехами очереди не было. Зато друзьям пришлось встать в хвост чтобы заплатить за вермишель. Но и трусиха же, расставшись со свистановым, Лёшка не спеша шёл через сквер и вдруг увидел Гусарова. Тот сидел на скамейке и камнем колол грецкие орехи. Лёшка подошёл к нему и спросил насмешливо: "Ты что же это бабушкино лекарство лопаешь?" «А иди ты!» – отмахнулся Гусаров и протянул Лёшке ядрышко, выбрав его из кучи скорлупок. «Хочешь?» – Лёшка присел на скамейку. Живо они прикончили орехи. «Всё!» – с сожалением вздохнул Гусаров. Вдруг стряпнулся, показал пальцем. «Смотри, петелина, вон на той стороне!» «Скамейка близко от решётки, улицу хорошо видно. В самом деле, По ту сторону мостовой стояла на тротуаре Петелина. Вот она нерешительно ступила на мостовую. Мимо пронеслась машина. Петелина отпрянула обратно на тротуар. Наконец, боязливо, озираясь, скорым шагом пошла через дорогу. Миновав середину, побежала. Хотя лишь вдали, двадцать раз успеешь перейти, показалось такси. «Машин до чего боится», – презрительно заметил Гусаров. Лёшка кивнул. «Ага, сейчас она через сквер пойдёт». Гусаров скачил. «Что я придумал? Отомщу ей за Гуляеву, ведь они подружки». Маришка и к нам со свистуном прицепилась. Обиженно сказал Лёшка. «Ни с того, ни с сего». Гусаров потащил Лёшку за кусты, там натянул куртку на голову, а в руки втянул рукава, велел Лёшке. «Делай, как я». «Зачем?» – спросил Лёшка. Но тоже натянул куртку на голову, втянул руки в рукава. «Идиот!» – шепнул Гусаров. На аллее показалась Петелина, шла с задумчивым видом. Уже смеркалось, но лицо-то можно рассмотреть. Как только Петелина поравнялась с кустами, Гусаров выскочил ей на перерез. Перед девчонкой завертелась непонятная сгорбленная безголовая фигура с болтающимися рукавами. Да не одна, а целых две фигуры. Лёшка тоже выскочил. От неожиданности Петелина вскрикнула, попятилась и хотела обойти этих скачущих, подпрыгивающих. Но не тут-то было. С рычанием, с угрожающими возгласами мальчишки заплясали вокруг неё, Замахивались и даже шлепали по плечам петелиной болтающимися рукавами. Она вся сжалась, попросила дрожащим от испуга голосом. «Пустите!» «Мы черти, черти, черти!» Глухим голосом завыл Гусаров. «Проси пощады!» «Черти мы!» Вторил Лешка басом, чтобы Степа не узнала его голоса и шумно дышал, стараясь не расхохотаться. А Петелина, что за глупая девчонка, вдруг залилась тонким, совсем ребячим плачем и закрыла лицо двумя руками. «Эй, что тут происходит?» В конце аллеи появился какой-то человек. Гусарова, как не бывало, юркнул в кусты. Метнувшись за ним, Лёшка успел увидеть – Петелина во весь дух бежит к выходу из сквера. Немного погодя, приглаживая волосы и расправляя рукава куртки, Гусаров сказал, Но «Ну и трусиха же это Петелина!» Даже не ожидал. Я думал, она драться будет, сопротивляться, хоть попробует разузнать, что за черти такие. Мы бы поугрожали, она бы пощады или что, а мы потом обнаружили, что это мы. Вот удивилась бы, и смеху было бы а то заревела, будто ей пять лет. Да, разочарованно протянул Лёшка. Не очень твоя шутка удалась из-за такой её трусости. Придётся устроить проверку. Выздоровела Галина Ивановна. В коридоре третьеклассники обступили свою учительницу и шумно радовались. «Галина Ивановна! Галина Ивановна! Наконец-то вы пришли! А мы без вас соскучились! Вы уж совсем поправились!» И вот, как всегда, как все привыкли, не только со второго, а даже с первого класса, Галина Ивановна стоит за учительским столом, высокая, в синем костюме, с пышной прической. Стоит и спокойно, внимательно оглядывает класс. Ребята улыбаются но невольно подтянулись, сидят прямо, сложив руки на партах. «Сейчас узнаю, как вы без меня занимались целые две с половиной недели», сказала Галина Ивановна. «Достаньте тетради по математике». Она записала на доске условия задачи, в то же время диктуя его вслух. Повернулась лицом к классу. «Кто хочет к доске?» Поднялось несколько рук. К Лёшкиному удивлению, его сосед тоже поднял руку. Потом Лёшка спрашивал Свистунова, «Зачем ты руку поднял?» «Нечаянно», — ответил Свистунов, «сама как-то поднялась». По математике Гошка был не очень-то, а задача попалась трудная. Не поднимись у Свистунова с сама собой рука, Галина Ивановна его вряд ли вызвала бы, А тут... — Гоша Свистунову хочется к доске, — сказала Галина Ивановна. — Очень хорошо. Гошка моментально запутался. Лёшка ёрзал на партии, переживал за друга. — Кузьмин, я вижу, хочет помочь товарищу, — сказала Галина Ивановна. Лёшка вышел, взял в руки мел и храбро написал первое действие, а потом тоже встал в тупик. Стоял с красными ушами и зачем-то втирал мел в ладонь. — Кто сообразил, как решить эту задачу? — спросила Галина Ивановна. Всего три руки поднялись, две из них сразу же и опустились. Только рука Гуляевой продолжала торчать вверх. — Мариша, объясни с места. — Ну, это конечно. Четко и ясно рассказала как решать задачу. Под диктовку Свистунов записал на доске решение, и все записали в тетради. «Ох, ребята!» – сказала Галина Ивановна. «Ведь задачи этого типа вам всем уже полагается решать с легкостью». Дня три Галина Ивановна не объясняла нового, без конца всех вызывала, много задавала на дом и брала тетради на проверку а на четвертый день вместо последнего урока устроила воспитательский час. «Вы сильно разболтались», – объявила она с огорчением. «Уроки домашние готовите кое-как, словно забыли, что к домашним заданиям надо относиться с таким же вниманием и тщательностью, как к работе в классе». «Гусаров». Почему у тебя совсем не сделано упражнение по-русскому, которое я задавала позавчера? Вчерашнее сделано хоть и плоховато, а прежнее нет. Почему? Гусаров встал и пожал плечами. Позавчерашнее? Не знаю. Не успел, наверное. Почему не успел? Когда ты учишь уроки? Да вот, учу когда-то. Ребята рассмеялись. «Смешного мало», сказала Галина Ивановна. «Именно, когда-то. Я догадываюсь, как у Гусарова, да и у многих из вас проходит время. Вы приходите из школы, обедаете, потом бегаете во дворе, вернувшись, часто смотрите телевизор, потом садитесь за уроки, и разве могут быть они хорошо приготовлены, когда вам уже хочется спать?» Я не утверждаю, что все ведут себя подобным образом, но, повторяю, многие, а Гусаров – безусловно. Стали обсуждать, что делают ребята, на что тратят время, вернувшись из школы. Оказывается, живут они очень по-разному. Таня Кацман много возится с младшими сестренками-двойняшками, помогает бабушке. Назаров часами мастерит модели кораблей. Многие ходят на уроки музыки, несколько ребят – на уроки английского языка. Большинство действительно носится во дворе до самого прихода родителей с работы, а то и гораздо дольше. Тетушка с племянницей бегают друг другу по пять раз в день. Хорошо хоть, что живут через дом друг от друга. И почти ни у кого нет определенного времени для приготовления уроков. Галина Ивановна сказала твердо. К шести часам вечера, в крайнем случае к половине седьмого, уроки должны быть выучены. Так и договоримся. А на будущей неделе устроим проверку, как мы выполняем свое решение. Посетим ребят на дому, пойдем в такой рейд. Я и представители от звездочек. Рейд, рейд, это же очень интересно. Девочки пришли в волнение, трещали о рейде на всех переменах. И мальчикам было любопытно, ведь рейдов у них еще не бывало. Однако прошло пять дней, а в рейд все не шли. Галине Ивановне было очень некогда. Потом девочки зашушукались, о чем-то засовещались. Что-то они затеяли, но мальчиков свои планы не посвятили. Пушок и овчарка Лёшка явился домой возбуждённый. Только что случилось происшествие. Возвращаясь с прогулки, он вприскочку пробегал мимо двери Лузгиной. Дверь была приоткрыта, из неё шёл чад. Наверное, что-то у узгиных подгорело, и они проветривали квартиру. Вдруг оттуда выскочил белый пушистый кот. И как раз в этот самый момент сверху спускался жилец из 45-й квартиры, сухопарый дядька в мягкой шляпе. Он вел на поводке огромную овчарку. Овчарка навострила уши и кинулась на кота. Затем все произошло с молниеносной быстротой и одновременно. лёшка бросился вперед и на какой-то миг, опередив овчарку, выхватил у нее из-под морды сжавшийся белый пушистый комок. Раздался пронзительный девчоночий крик. «И о крик дядьки! Фу!» Издавленный рык овчарки – которую сильно дёрнули из-за поводок, а потом из-за ошейник. Лёшка стоял, прижимая к себе дрожавшего кота. Дядька быстро уводил пса. Лузгина в дверях заливалась в три ручья. «Ох и здоровы эти девчонки, реветь!» Подумал Лёшка, протягивая кота лузгиной. «Это твой? Что ж ты его выпустила?» «Ой, Кузьмин!» Лузгина уже сияла улыбкой. «Какой ты смелый, у такой собачище вырвать из пасти моего пушка! За это я тебе все-все прощаю!» «Выискалась!» — воскликнул лёшка «Чего это мне надо прощать?» «Дразнилки твои, и что задираешься часто, и глупость твою, да все!» «Глупость?» — завопил лёшка. «Сама умная, как сковородка!» «Ну разве я не права, что ты очень глупый?» — сказала Лузгина. Лёшка сделал ей «бе!» Смутился, сообразив, что изображать из себя барана — не доказательство ума, и скакнул вверх по лестнице через две ступеньки сразу. «А Стёпа-то как обрадуется, что ты Пушка спас!» — крикнула ему вслед Лузгина. «Ведь он прежде её был, она мне подарила, а ты всё равно герой!» Конечно, Лёшка во весь голос, размахивая руками, рассказал деду, как овчарка чуть не сожрала кота лузгиной. «Эта петелина ей дала такого красивого, а нам, чёртика, может, она уже весь дом котами снабдила?» «Да ну!» – засмеялся дед. они не снабдила, так ещё снабдит. Где-то она их подбирает. Это сейчас, когда в третьем классе и то находит». «А что будет, когда вырастет, и ей ни в чем не будут препятствовать? Тогда она, наверное, дикобраза подберет. Ха! А тыгл в комнате будет не повернуться?» Из детской вышел Игорь. «Что ты ржешь на весь дом?» Мефистофель нашелся. «Это кто Мефистофель?» Лешка подскочил к брату, заискивающий, заглянул ему в глаза. Пусть как угодно его обзывает, лишь бы пошутил с ним» повозился, как прежде. Но Игорь отстранил брата. «Ты мне мешаешь заниматься, понял?» И ушел. Только его и видели. Слезы обиды навернулись Лешке на глаза. Дед потрепал его по затылку. «Не расстраивайся, внучек. Опять наш Игорек не в настроении. Пусть себе занимается. Пошли ко мне». Лешка поплелся за дедом. «Неужели Игорь так всю жизнь и будет его презирать». «В шашки сыграем?» – предложил дед. Через несколько минут лёшка радостно вскрикнул, съедая подряд две дедовы шашки. Раздался звонок. лёшка побежал открывать. «Это еще что такое?» Перед ним стояла Инна Кулешова, по прозванию «тетушка». С места в карьер, даже не поздоровавшись, Хотя что же здороваться, если они виделись сегодня в школе?» Тетушка затороторила. «Иди скорей, ты будешь представителем от мальчиков. Степа велела тебя позвать. Ты живешь в этом доме и тем более совершил геройский поступок. Спас пушка от разъяренной овчарки. Ксюша нам рассказала. И Степа прямо вскрикнула от ужаса и за щеки схватилась. Двумя руками за обе щеки». «Ну, что ты стоишь? Надевай пальто и живо идем. Стоит, как неживой. Ум хорошо, а два лучше». «Какие щеки?» — спросил лёшка «Я ничего не понимаю». За его спиной посмеивался дед. «Здравствуй, девочка. Заходи». «Здравствуйте, здравствуйте», — закланялась тетушка. «Куда там заходить? Нам очень некогда. Кузьмин будет представителем». «Каким таким представителем?» — крикнул Лёшка. «Говори понятно. А ты иди, если зовут. Семера одного не ждут. У меня даже в рифму получилось!» Любопытство разобрало Лёшку. Он сорвал с вешалки пальто и, напяливая его на ходу, побежал за тётушкой Кулешовой. «Мы пойдём сами!» На скамейке у подъезда сидели Степа Петелина и Ксюша Лузгина. «Наконец-то!» – воскликнули обе, вскакивая. Лёшка оглянулся по сторонам. «А где же Семера? Ты ведь сказала, тётушка, что Семера меня ждут!» Но тётушка не удостоила его ответом. Быстро заговорила Стёпа. «Вот что, Кузьмин, мы решили сами провести рейд по проверке, учат ли вовремя уроки, Но у Мариши Гуляевой заболело горло. Тетя ее не пустила на улицу и поэтому... «Сидит с компрессом», – подхватила Лузгина. «И полощет горло, чтобы к завтраму поправиться и не пропустить школу». «А откладывать уже решили не откладывать», – продолжала Степа. «Завтра, завтра, а не сегодня, так ленивцы говорят», – вставила тетушка. «Вот мы прямо сейчас пойдем в рейд». Сказала Стёпа. «А я тут при чём?» Лёшка насмешливо взглянул на тётушку. «Что ж ты свою родню с собой не взяла?» «От нашей звёздочки пригласили меня, а не Соню», ответила тётушка. «Нам нужен представитель от мальчиков, как ты не понимаешь, вот бестолковый». И Петелина, что за нахалка, ткнула Лёшку кулаком в плечо. «Сама ещё бестолковее». «А я давно все понял, но один среди девчонок. Я не пойду». «Молодец среди овец!» — глубокомысленно произнесла тетушка. «Она молодца и сам овца!» «Инка, ты что?» — обиделась Лузгина. «Это кто овцы? Уж не мыли?» Лешка захохотал. «Призналась, призналась!» «Не ссорьтесь, пожалуйста!» Миролюбиво сказала Стёпа. Инка просто так, немножко помешалась на пословицах. Её старшая сестра, семиклассница, собирает пословицы и поговорки. Объяснила она Лёшке. на ей помогает. Ну и навёртываются они ей на язык. «Один не пойду», — повторил Лёшка. «Свистуна позовём, а? Со свистуном пойду». «Так а он где живёт?» сказала Лузгина. «Он же не в этом доме. Далеко». «Чего далеко?» – возразил Лёшка. «Квартала два всего». Петелина затрясла косичками. «Слишком долго за Свистуновым бегать». «Девочки, а кто тут близко из мальчиков, раз Кузьмин один представителем быть не хочет?» «А совсем без представителя?» вопросительно сказала тетушка. — Нельзя, нельзя, ведь пойдем к мальчишкам, надо, чтобы и от них тоже. Степа права, — закивала головой Лузгина. Вдруг Лешка свистнул так оглушительно, что тетушка зажала уши, а Степа возмутилась. — Если ты так во время рейда будешь! Но все простили Лешку, когда увидели, что по его зову к ним бежит слава купцов. Невдалеке он прогуливался, перескакивая через лужи. Лёшка его заметил, а девочки нет. Купцов миг понял, в чём дело. Объяснил-то ему Лёшка в двух словах, а не тараторка тётушка со своими пословицами, и охотно согласился быть вторым представителем. Теперь надо было решить, кому из ребят отправиться с проверкой. — К Свете Морщихиной, — предложила тётушка. «У нее по-русскому была двойка. Если она еще и уроки не станет вовремя...» «К Свете нельзя», — заявила Степа. «У нее мама больна. Наверное, от этого Света и получила двойку. Не выучила правила». Галина Ивановна узнавала, что мама Светы сильно заболела и сказала, «Эта двойка у тебя не будет считаться. Я тебя после спрошу». «И когда все это было?» — поинтересовалась тетушка. «Я ничего не слыхала». «На перемене», — сказала Степа. Света заплакала. Галина Ивановна к ней подошла, и я тоже. И они поговорили. «К Шилову пойдем», — предложила Лузгина. «Он разницу между квадратом и прямоугольником не в зуб ногой». «А ты не в зуб рукой», — съехидничал Лешка. «К Шилову тоже не надо идти», — сказала Степа. «У его сестренки, кажется, коклюш, кашляет ужасно и в детсад не ходит». «Так ведь сам Шилов в школу ходит», — заметил Купцов. «А вдруг у кого-нибудь из вас не было коклюша?» — сказала Степа. «И заразитесь, у самого Шилова уже был, вот его и пускают в школу». «Да откуда ты все это знаешь?» — поразился лёшка Шилов в такой тихоне редко с кем два слова скажет, а ты даже знаешь, что у него коклюш был, навыдумывала, наверное. Стёпа всё знает, вступилась Лузгина за подружку. А, всё, сказал Купцов. Петелина, сколько будет 345 прибавить 2.208? Ну-ка. Не знаю, сказала Стёпа. Тетушка дернула Купцова за рукав. «Мили, Емеля, твоя неделя! Кто же такое в уме сосчитает? А я знаю, кому пойти. Гусарову!» «Ой, правда!» Закричали все. «Вот кого надо проверить!» «Но где он живет?» Спросила Лузгина. «Вы знаете, мальчишки?» «Ясно знаю!» «Важно!» — сказал Лешка. «Только к нему далековато. А знаете что?» «Можно на автобусе. Одна остановка и у самого подъезда. Питаки у вас есть? А то я домой сбегаю, у деда попрошу». Денег ни у кого не оказалось, кроме тетушки. О то в кармане пальто нашлись целые 30 копеек. Она их с гордостью показала и предложила с удовольствием. «Я за всех заплачу. Потом отдадите. Долг платежом красен». Ребята побежали на автобусную остановку. Если бы они знали, что с ними случится через 10 минут, то лучше бы три раза своими ногами сбегали до дома Гусарова и обратно. Слава Зотов Под столбом, на котором краснела крупная буква «А», толпилась с десяток людей. Подошел автобус. Молодая женщина поднялась по ступенькам, Вслед за ней сунулся к дверям мальчонка, лет четырех, в синем вязаном колпачке. Ступенька была для него высоко, и он, задирая ногу, оперся о ступеньку руками. Стоявшая сзади и Степа пришла в ужас. «За такую грязную руками хватается, что за мать сама влезла, а сына сзади!» Все это молнией пронеслось у нее в голове, и она живо подсадила малыша в автобус. Потом вскочила сама. Влезли и остальные третиклассники. Автобус тронулся. Стёпа любила маленьких и сразу проследила взглядом за мальчуганом, которому помогла влезть. «Вот сейчас он подойдёт к своей маме». «Ничего подобного». Молодая женщина прошла вперёд, а мальчик мышонком проскользнул к самой задней скамейке и уселся там в уголке». Щеки у Степы стали пунцовыми, сердце забилось. Внезапное сомнение пронзило ее. «Пойдем, нам же выходить на следующий». Ксюша Лузгина подтолкнула Степу. «Вон, мальчишки уже у выхода». «Да что с тобой?» Вместо того, чтобы пройти вперед, Степа поспешно протолкалась в конец автобуса. По всему салону раздался ее взволнованный голос. «Мальчик, ты с кем едешь? Вон там это твоя мама?» Пассажиры стали оглядываться. Кондукторша поднялась со своего места и вытянула шею, засматривая через головы. «Что там такое?» Молодая женщина, на которую указывала Степа, тоже обернулась и сказала с улыбкой. «Что ты, девочка? Я и не видела этого малыша». Сам мальчик не отвечал. Весь съежился и поглядывал из-под лобья. «Так с кем же ты едешь?» Испуганно спросила Степа. «Граждане», – провозгласила кондукторша. «Чей это ребенок?» Люди недоуменно улыбались и пожимали плечами, и она всполошилась. «Батюшки, один уехал, вот еще история. Придется вести его до кольца, там сдать эко-морокко». Над Степиным ухом прозвучал жаркий шепот. «Увезла мальчишку Петелина! Ага, ты его украла! Ха-ха-ха!» Это Кузьмин подобрался к стёпе. Степа пришла в смятении. «Что делать? О малыша сморщились нос и губы. Сейчас заревет». И стёпа решилась. «Пожалуйста», — звонко сказала она кондукторше. «Не надо на кольцо. Мы видели, где он сел. На прошлой остановке. Мы его отведем. Найдем его дом». Кондукторша хмыхнула, подумала и спросила. «А если не найдете?» «Найдем-найдем. А не найдем, если мы его в детскую комнату милиции поведем?» «Я знаю, где детская комната», — подал голос Слава Купцов. «Ой, может, не надо?» — произнесла тихонько Лузгина. Тетушка тоже открыла рот. Наверное, хотела сказать подходящую к случаю поговорку, но так и не сказала. Кондукторша, оглядев пассажиров, спросила громко. «А что, правда? Уже большие девочки. Не бросят малого. А то ведь кольцо-то на другом конце Питера. Не очень-то большие», — заметил кто-то. «Еще кто-то обронил. Детям поручать». Но кондукторша посчитала, что сочувствующих больше. «Ладно, девочки, отведите его, доставьте. Уж не неужто он далеко от своего дома в автобус влез?» «Ах ты безобразник!» – пожурила она мальчика. «Так, девочки, я на вас крепко надеюсь. Ясно?» Автобус остановился у тротуара. Ребята вышли, Степа крепко держала за руку малыша, спускаясь со ступенек. Тот слегка упирался. И вот они стоят на тротуаре в шестером. «Ну, Петелина, ты даешь!» Веселился лёшка «Украла малыша. Уж такого я даже от тебя не ожидал!» Тетушка подпрыгивала от нетерпения. «Почему Степа украла? Я не понимаю, как вообще все это получилось!» «А она подсадила его в автобус, понимаешь?» Объяснила Лузгина. А он ни с кем не ехал, он оказывается сам по себе, а Степа думала. «Индюк думал, думал да и сдох», – изрек Лешка. «Такая поговорка тоже есть». «Хорошо хоть, чтобы автобус был не без кондуктора», – рассудительно проговорил Купцов, – «и не Скоростной». «А мы бы в Скоростной и не полезли на одну-то остановку», – сказала стёпа и наклонилась к мальчику. «Как тебя зовут?» «Слава Зотов», ответил мальчуган. С большим любопытством он на всех поглядывал, плакать и не думал, и крепко держался за Степину руку. «Да мы с тобой тезки!» — воскликнул купцов. «Что называется тезки?» — деловито спросил мальчик. Ребята рассмеялись. «Тезка?» «Это значит, что его тоже Славой зовут», – показала Степа Купцова. «Ну, пошли». Она не спеша повела мальчика в ту сторону, откуда они только что приехали, с таким видом, будто они просто гуляют. Все двинулись за Степой. Купцов недовольно выпятил нижнюю губу. «До самого гусаровского дома доехали». «Да, досадно», – сказала тетушка. Степа предложила. «А вы идите к Гусарову, я сама отведу Славика». «Да неужели мы тебя бросим?» Закричала Лузгина. Все пошли дальше. «С Петельной свяжись!» проборчал лёшка «Всегда с ней что-то стрясается. То в паука вцепится, то в мальчишку. И все в транспорте». «В паука?» Протянула тетушка. Ты, Кузьмин, кажется, того. Не я того, а кто-то другой. В автобусы-троллейбусы ее нельзя пускать. И что ты на Степу нападаешь? С упреком, сказала Лузгина. Она у нас лучше всех девочек, другие хорошие тоже, но Степа... Так припираясь, они тащились за петелиной. А Степа шла себе и шла, и потихоньку разговаривала со Славой Зотовым. «Куда ты ехал, Славик?» «К бабушке». «А ты знал, где слезать с автобуса?» «Знал». Синий вязаный колпачок важно кивнул. Ребята прислушались. «Может, Степа, зря ты всех перебаламутила?» Сказала вполголоса тётушка тетушка. «Доехал бы сам». «Ничего не зря», — возразила Ксюша. «Такой маленький один на улице». «А сколько тебе лет, Славик?» Спокойно спрашивала Стёпа. Мальчик показал четыре пальца. «Вот молодец!» Похвалила Стёпа. «Всё знаешь. Ты ходишь в детсад?» «Хожу. А где твоя мама?» «Дома. А что она делает?» «Стирает. А где ты живёшь?» «Там». Мальчик неопределённо махнул рукой. Вскоре они подошли к остановке, на которой садились. «Славик, милый, покажи, где ты живешь», — умельно попросила Степа. Все ждали, затаив дыхание. Мальчик насупился, уткнул подбородок в грудь, помолчал и сказал упрямо. «Я хочу к бабушке». «В воскресенье с мамой поедешь», — сказала Степа. «Ну, покажи, как идти к тебе домой». «Я к бабушке хочу!» — взвыл Слава Зотов. Степа беспомощно оглянулась на ребят. «Не говорит, понимает, что домой хотим отвезти!» — догадливо прошептала Лузгина. «А ведь, наверное, знает дорогу домой, хитрец!» — сказал Купцов. «Тезка, где ты живешь?» Слава из-под лобья хмуро глянул на него и крепко сжал губы. И тут Лёшке пришла в голову идея. Он нагнулся к малышу. «Покажи мне, пожалуйста, Славка, откуда ты шёл на остановку, когда на автобус садился? Я знал да забыл». «Как же ты забыл?» – удивился мальчуган. «Вон из этого двора, конечно». И показал рукой на высокие настиж распахнутые ворота напротив автобусной остановки. Тётушка воскликнула. «Он живет в этом дворе!» «Молодец, лёшка похвалил купцов. «Оказывается, Кузьмин-то у нас не всегда глупости говорит!» Лузгина посмотрела на Лешку с уважением. «Бывает и наоборот!» Гурьбой ребята прошли в ворота. Двор был просторный, с несколькими деревьями, с песочницей посредине. Солнце уже низкое золотило серые стены обступивших двор домов, Зажгло оконные стекла, и они казались залитыми огнями. «Славка, покажи, где твой подъезд», — самодовольно приказал Лешка. Малыш поднял голову, посмотрел Лешке в лицо, зажмурился и громко заревел. А к ним уже подходили. На скамейке возле песочницы сидели какие-то женщины. Теперь две из них приблизились к ребятам. «Скажите, пожалуйста», — начала тетушка, — «Вы не знаете?» Одна из женщин, тощенькая старушка в платке, прогудела неожиданно низким голосом. «Ага, нашелся! А девочка где же?» Строго обратилась она к стёпе все еще державшей славу за руку. «Люська где?» Степа опешила. «Девочка?» И все ребята глаза вытаращили от изумления. «Они же вместе куда-то убежали!» пробасила старушка. «Озорняки неслухменные! Славка, вот он! А Люська-то где же?» «Мы не видели никакой Люськи», лепетала Степа. «Мы Славика!» Неистовый рев заглушил ее бормотание. Возле них появилась молодая женщина в накинутой на плечи шали. Кто это такая, было ясно без слов. Слава Зотов был удивительно на нее похож. Степа поспешно выпустила из своей руки мягкую, потную ладошку мальчика. Женщина схватила Славу за руку и поволокла его за собой, на ходу награждая шлепками. Босовитая старушка отправилась за ним. «Бежим!» – шепнул Купцов. «Еще девочку им какую-то подавай!» Как стая испуганных воробьев, ребята вылетели из двора. Разнесчастный Радько. Опрометью они вбежали в сквер. Лёшка плюхнулся на скамейку и принялся хохотать. И вот уже все пятеро смеялись до упаду. То один, то другой бросал реплику. «А девочка где? Немедленно подайте нам девочку! Что это вы одних мальчиков находите? Славы Зотова нам мало, нам ещё Люська нужна!» Отсмеявшись, Купцов сказал... «В общем, вместо «спасибо» нам же и попало. Но ничего, все-таки мы его домой доставили». «Отшлепала бедного Славика мать», — вздохнула Степа. «За дело отшлепала», — сказала тетушка. «Не убегай». «А боевой парень», — одобрил купцов. «Такой маленький, а взял да удрал». «А как же с рейдом? Мы так никого и не посетили». лёшка насмешливо покосился на петелину. «Если красть детей, то какой уж тут рейд!» «Но ведь еще не поздно!» — виновато сказала Степа. «Кого-нибудь, пожалуй, успеем посетить, если близко, конечно». «А Радько-то из нашего класса вон в том доме живет!» — показал Купцов. «Купец просто молодец!» — сказала тётушка и засмеялась. «Но не среди овец!» — добавил Купцов. «Хотя... хм... ну, живо пошли!» Став вдруг главным, он повел за собой ребят. Сам позвонил в квартиру. Открыла дверь женщина в переднике. «Вы из-за макулатурой? Но мой сын...» серёжа Радько дома?» – спросил Купцов. «Да, конечно, но он уже спать ложится». Ребята страшно удивились. «Как спать?» – воскликнула тетушка. «Но ведь еще рано». «Ой, а который час?» – забеспокоилась Степа. «Может быть, папа с мамой уже меня ищут?» «Семь часов!» – послышался насмешливый голос. «А вы чего это?» – заявились. Радько предстал перед ними собственной персоной, в незастегнутой рубашке и в тапочках на босу ногу. входите ребята, раздевайтесь!» – пригласила мама Радько. «А ты, Сергей, застегнись, при девочках таким неряхой у меня там горит!» Она торопливо ушла. Ребята живо повесили на вешалку пальто. Уже в комнате Лёшка спросил. «Ты чего это решил с позаранку спать завалиться?» «В самом деле, Радько, тебе же не пять лет!» — затараторила тётушка. «Просто спать захотел», — сказал Радько. «Не имею права!» «Ты уроки выучил?» — приступила к делу Лузгина. «А вы сами-то выучили?» — нахально спросил Радько. «Сережка, мы рейд!» – важно, сказал Купцов. «Забыл, что на воспитательском часе говорили?» «Вот мы и начали проверку, а ты ни с того ни с сего с курами спать укладываешься!» «Что же мне, на воспитательском часе спать укладываться?» – захихикал Радько. Это был небольшого роста и очень смешливый мальчишка. Темный хохолок задорно топорщился у него на макушке. «От лени человек болеет, а от труда здоровеет», – наставительно сказала тетушка. «Отвечай, выучил уроки?» Радько прищелкнул языком. «А вот и выучил. Что, съели?» «Покажи», – потребовала Лузгина. В прискочку Радько сбегал в другую комнату за портфелем и, посвистывая, достал из него тетради. Чуть не сталкиваясь олбами, Лузгина с тетушкой наклонились над раскрытой тетрадкой по математике. И вдруг так завопили, что мама Радько прибежала из кухни. «Что случилось?» «Извините, пожалуйста», — Степа дернула за рукав Ксюшу Лузгину. «Это они просто так, нечаянно». Мама Радько ушла. Тетушка потрясла тетрадкой перед носом Сережи. «Несчастный!» «Ты же сделал совсем не те примеры!» «Как не те? Ты что?» «Не те, не те!» Подтвердила Лузгина. Лёшка с купцом отобрали у девчонок тетрадку и стали рассматривать. «И верно, не те!» Воскликнул Лёшка. «Конечно, не те!» Сказал купцов. «Ты, Серёжка, наверное, в дневнике не тот номер примеров записал. Или, когда стал решать, посмотрел» на ту страницу. Сережа лихорадочно рылся в задачнике и в дневнике. Наконец разобрался и за голову схватился. «Правда, не те! Караул! Что же теперь делать?» «Но ничего!» — утешила его тетушка. «И на старуху бывает проруха. И вообще повторять да учить, ум точить. Сделаешь эти примеры тоже». «Иди ты со своими поучениями!» стонал Радько. «Сидел, сидел, решал, решал». «Придется тебе не пораньше, а наоборот, попозже лечь спать», — сказал Купцов. Радько посмотрел на ребят завистью. «А вы, конечно, давно все уроки выучили». «Конечно», — сказала Лузгина. «Но еще бы», — сказала тётушка. Слава Купцов просто кивнул. Лёшка промолчал, он ещё не написал упражнение по-русскому, а математику сделал. Стёпа смущённо призналась. «А я ещё не учила уроки». «Проверяльщики!» – насмешливо пропел Радько. «И зачем сказала?» – подосадовала Ксюша. А у Лёшки неожиданно вырвалась. «Других проверяй, да и сам не плашай». Как видно, заразился от тетушки пристрастием к поговоркам. Ребята заторопились домой. Дед заболел. Мама упрекнула лёшку «Где ты бегаешь? Дедушка сколько раз про тебя спрашивал?» Но сказала она это как-то рассеянно, вид у нее был встревоженный, однако Лешка сразу почему-то понял, что не из-за него мама такая. Он разделся в передней и направился в комнату деда. Мать удержала его за плечо. «Не ходи, задремал сейчас. Что-то у нас...» Дедушка прихворнул, не неотложка только что уехала. Из спальни родителей высунулся отец. «Тихо вы там!» «Где шатался? Давно пора дома быть!» Но не стал дожидаться Лёшкиного ответа, на цыпочках прошёл в комнату деда, прикрыл за собой дверь. «Умывайся, ужинай, всё горячее!» Торопливо отдав приказ, мама тоже пошла к деду. Поужинав, в одиночестве Лёшка пошёл в детскую. Игорь читал, сидя у стола. «Дедушка сильно заболел?» – спросил Лёшка. «Сердцем у него что-то», – отозвался Игорь. «Врач хотел в больницу, одет ни за что. Но не инфаркт, это точно. Они тут сразу сделали эту электрокардиограмму». Внушительное слово. Лёшка посмотрел на Игоря с уважением. Мама меня к нему не пустила. «Чего тебе там делать? Спать ложись». Досадуя, что не удалось рассказать деду об их приключениях, Лёшка написал упражнение по-русскому, забрался в кровать и сразу уснул. Утром он увидел деда только мельком, глянул к нему в комнату уже со школьным портфелем в руках. Дед лежал на высоко поднятых подушках, такой же, как всегда, только бледный. Он улыбнулся Лёшке. «Деда!» – радостно проговорил Лёшка. «Ты подумай!» И больше ничего ему сказать не удалось – мама вытащила из комнаты. «Ступай, опоздаешь!» Она не пошла на работу, взяла отпуск за свой счет на сколько-то дней. Придя из школы, Лешка потянул носом. В квартире противно пахло лекарством. Видно, опять деду делали какие-то уколы, но мама была не такая встревоженная. Радостно сообщила. «Дедушке гораздо лучше. Наверное, он прав, что не захотел в больницу». «Медсестра приходила недавно, но ты, пожалуйста, не шуми!» алексей позвал слабый голос деда. «Сейчас, сейчас!» – громко откликнулась мама. «Пусть руки вымоет!» Наконец-то Лёшке удалось рассказать о вчерашних событиях. Дед дивился. Эко-история в самом деле, поинтересовался. «А учительницы рассказали?» «Не, рейда-то настоящего не получилось. А Сережка сделал и те примеры, что задали тоже. Вот не повезло человеку!» Вошла мама с чашкой и тарелкой на подносе. «Степан Кузьмич, бульончику с сухариками!» И, заметив, что дед поморщился, «Никаких возражений! А ты, сын, отправляйся обедать!» Расшумелся тут. «Обед был вкуснейший!» Борщ, голубцы, клюквенный кисель. И разогревать ничего не надо. Вот что значит «мама дома». Однако свободы у Лёшки было куда меньше, чем без мамы. Сразу после обеда, и снова ему ни с того ни с сего пришлось вымыть руки. Подумаешь, немножко налипло на пальцы от слишком спелой груши. Мама усадила его за уроки. Проследила между делом, чтобы он сделал всё до тютельки». И выпроводила его погулять. Во дворе, к Лёшкиному удивлению, его два раза остановились совсем незнакомые люди. Вернее, в лицо он их, кажется, знал, видел мельком, но и понятия не имел, как их зовут и кто они такие. Какой-то пожилой человек в кепке окликнул его. «Эй, младший Кузьмин, поди-ка сюда!» Лёшка подошёл. «Как твой дед себя чувствует?» «Хорошо» ответил Лёшка. «Вот это славно!» Обрадовался человек и пошёл своей дорогой. А немного погодя, две какие-то бабушки задержали его прямо на бегу. «Здравствуй!» сказала одна. «Здравствуйте!» Стеснительно и с недоумением ответил Лёшка. «Как поживаешь?» спросила другая. «Хорошо!» сказал Лёшка. Бабушки переглянулись. «А чего ж хорошего?» – невесело усмехнулась та, что поздоровалась с Лёшкой. «Ведь у тебя дедушка заболел». «Ну, я пойду», – неуверенно сказал Лёшка и убежал, не понимая, за что бабушки его виноватят. «Уж ты скажешь». Под вечер неожиданно явилась Степка Петелина. Надумала прийти с проверочкой, как живется чертику. Мало она в школе донимала да лёшку вопросами, хорошо ли он обращается с котом. Приставучая девчонка. Дед в это время сидел в кресле. Некому было запретить ему вставать с постели. Мама ушла в магазин. На кровати возлежал не дед, а чертик, растянулся поверх одеяла. Лёшка за руку втащил петелину в комнату. Она еле успевала сбросить с ног туфли. Ткнул пальцем в сторону дедовой кровати. «Видишь, цел, спит припеваючи. Что тебе надо?» «Здравствуйте, дедушка!» Ступая в одних чулках, смущенно сказала Стёпа. «Извините, если помешало. Кузьмин, подай мне чертика!» Дед заулыбался. «Проходи, девочка, садись. Вот». Прихворнул малость. «Ой, вы больны? Я не знала!» Стёпа присела на кончик стула. Ухмыляясь, лёшка сгреб кота и плюхнул его Степе на колени. «Глазам не веришь? Пощупать надо? Пожалуйста!» Степа погладила блестящую черную шерсть. «Чертик, чертик, ты меня узнаешь? Как ты вырос и потолстел?» «А ты сомневалась!» поприкнул Лёшка. Дед сказал. «Ты, значит, и есть, Стёпа Петелина. Давно тебя не видел. Тоже подросла изрядно, не узнать. Учишься, наверное, хорошо. Не так, чтобы очень, потому что меня вызовут, а я сразу испугаюсь, что вдруг забыла, а оказывается, нет, помню, но уже четвёрка». «Она, как вызовут, сразу красная-красная становится!» «С удовольствием», — пояснил Лёшка, — «как варёная свёкла. Ей учителя часто... Ты не волнуйся, девочка, а она...» «Ладно тебе», — перебил дед, — «сам хорош. Не все же такие бойкие, как ты и твой Гошка». «У нас Мариша Гуляева очень хорошо отвечает», — сказала Стёпа. «Вызовут и моментально ответит, и всё правильно». «Вот, значит, какая! Мариша молодец!» Улыбнулся дед. Он смотрит на бетелину ласково-ласково, и она смотрела ему в самые глаза. «А ты, Степушка, говорят, котов очень любишь». «Не только котов. Вообще животных люблю. Я, может быть, зоологом стану или врачом». Степа встала. «Спасибо. Я вижу, чертика у вас хорошо. До свидания, дедушка. Поправляйтесь». Посидела бы. Куда торопишься? Сейчас папа с мамой с работы придут. Я им записку оставить забыла. Когда Петелина в передней надевала туфли, Лёшка приставил большой палец к носу, а мизинцем помахал перед лицом Петелиной. Зачем он это сделал, и сам не знал. Но Стёпа на его подразнивание не обратила никакого внимания, сказала шёпотом. «Какой у тебя дедушка хороший!» «Еще бы!» — с гордостью сказал Лёшка. «Первейший мой друг!» Дед сидел в кресле, задумавшись. «Это значит, она о погибших от наводнения в Южной Америке плакала!» Произнес он тихо и добавил. стёпа ваша! Чистый клад!» Лёшка расхохотался. «Клад?» Петелина: Уж ты скажешь, деда? Да она такая эта стёпка, не то чтобы совсем глупая и трусиха, каких свет не видал, но ты ей очень понравился, знаешь?" Дед не ответил, молча уставился в окно. Под лохматыми бровями глаза у него были совсем прозрачные. В них застыло немножко странное и точно детское выражение. «Ты, кажется, спать хочешь», — сказал Лёшка. «Ложись лучше в постель, а то мама заругается». «Чего молчишь?» Лёшку разбудили какие-то странные звуки. Он сел в кровати, прислушался. Похоже было, что кто-то громко плакал. В комнате стояли густые сумерки. За занавесями едва брезжил рассвет». «Игорь, чего это?» – испуганно спросил Лёшка. Никто не ответил. Кровать брата была пуста. Лёшка вылез из-под одеяла, сунул ноги в тапочки и, покачиваясь от сна, пошлёпал к двери. В коридоре он на секунду зажмурился от яркого света. Везде горело электричество. И в коридоре, и в кухне, и в комнате родителей, и в дедовой комнате. Странные звуки доносились именно оттуда. И вдруг у Лёшки как-то захолонуло в груди. Да ведь это, кажется, плачет мама. И так громко. Наступая на задники тапочек и от этого спотыкаясь, Лёшка заспешил по коридору. У дедовой кровати, закрывая её своими спинами, столпились папа, мама, Игорь. Мама рыдала, закрыв лицо руками. Резко прозвенел звонок. Отец ринулся в переднюю, чуть не повалил торчавшего на пороге Лёшку, мимоходом дотронулся до его макушки. Передняя наполнилась какими-то людьми. Из-под пальто у них виднелись белые халаты. Лёшка догадался – врачи. Отец торопливо помогал им раздеться, все двинулись в комнату деда. Лёшку отстранили, потом возле Лёшки возник Игорь. Всё лицо в красных пятнах. — Деду хуже стало? — спросил его Лёшка. — А? Чего молчишь? Старший брат отвёл Лёшку от порога, плотно закрыл дверь, посмотрел на него сверху вниз, проглотил что-то, вдруг порывисто нагнулся к Лёшке, обнял его за плечи, похлопал ладонями по спине, пробормотал хрипло. — Лёшка, ему не хуже. Он... он умер. «Неразбериха. Неразбериха какая-то происходила. Просто ничего не поймешь. Приходили люди. Много людей. Разные. Некоторых, кажется, даже мама не знала. Со всеми разговаривал отец. Водил их в комнату деда. А там было вовсе что-то нехорошее. Дед лежал неподвижно. Сначала на кровати, потом в длинном ящике. Такой называется гробом». Лёшка в комнату деда только разок заглянул и отошёл подальше. Два дня он ходил в школу, но хотя слушал он как раз очень внимательно, Галина Ивановна его не вызывала. В первый день ребята обступили Лёшку. «У тебя дедушка умер, да? Правда, что дед твой умер?» Лёшка опустил голову, разглядывая носки своих тапочек, и не ответил. Галина Ивановна всех разогнала, приказала строго. «Живо по местам, и чтобы я не слышала всяких расспросов». А через два дня Лёшка в школу не пошёл. Игорь тоже не пошёл. Прямо с утра все отправились в Дом культуры, неподалёку от их дома. Лёшке случалось там бывать. В кино ходил сколько раз с ребятами, и как-то на фотовыставку вместе с дедом они рассматривали фотографии на стенах. Дед все Лешке объяснял. Очень тогда было интересно. На этот раз в Дом культуры пошли без деда. В зале толпилась куча народу. Их семью пропустили вперед. Лешка увидел. На столе стоит тот самый гроб, весь заваленный цветами. А в углу зала сидели на стульях музыканты. Время от времени они подносили губам трубы, длинные красивые печальные звуки, разносились по залу. Возле стола, по всем четырем углам, стояли люди с красными повязками на рукавах, как у дружеников. Из толпы по очереди выходил вперед то один, то другой, и каждый говорил речь о том, что это был человек замечательный, он участвовал в гражданской войне и пролил свою кровь за рабочее дело, и он выучил сотни молодых рабочих, и всю блокадную зиму не отходил от станка в ледяном от стужи цехи, и был великим мастером своего дела, и обладал прекрасной душой, и много, так много всего сделал для людей за свою долгую жизнь, что обо всем не рассказать. Странно было, Лешки, говорили про какого-то огромного человека, прямо великана, который сворачивал горы всяких трудных, труднейших дел». Такое по плечу борцу-тяжеловесу. А дед был маленький, сухонький и не очень-то сильный. Лешка вполне мог бы его побороть, если б захотел. Не побарывал, потому что жалел, старенький ведь. И еще будто про министра какого-то говорили, очень важного. А разве дед был важный? Наоборот, совсем простой, зная себе усмехается в усы. Потом Лёшка очутился в автобусе. Сидел рядом с Игорем, а с другой стороны какой-то незнакомый, бритый, полный и грустный. Он погладил Лёшку по голове и потрепал по плечу Игоря. Приехали на кладбище, вылезли с автобуса и порядочное время оскальзывались на грязных дорожках. Моросил дождь, но никто не надевал шапку. Впереди покачивался на чьих-то плечах гроб. Сейчас он не был завален цветами, а закрыт крышкой в форме трапеции. Опять что-то говорили. Вдруг отец велел Лёшке взять горсть земли и бросить в яму. Лёшка подобрал мокрый комочек и бросил. На обратном пути в автобусе Лёшка мельком слышал, как мама расстроена сказала какой-то тётеньке. А всё-таки не ожидала я от него. Ни одной слезинки. А ведь уж такие были друзья. Что-то хмыкнул отец, и по слышно было, что хмурится. На другой день папа с мамой пошли на работу, а Лешка с Игорем в школу. Все стало как всегда. В комнате деда было чисто прибрано, аккуратно застелена кровать, будто он ушел куда-то по делам и вот-вот вернется. «Не хочу! Не хочу!» Гошка Свистунов полез на пожарную лестницу и грохнулся оттуда. Он не мог подняться с земли и выл от боли. Мальчишки пытались поставить его на ноги, но он только голосил. Их обступили взрослые прохожие. Кто-то вызвал скорую помощь. Прямо со двора Гошку увезли в больницу. Из их квартиры соседка тетя Рая поехала с ним потому что родители Гошки и его старшая сестра были на работе. Лёшка прибежал домой взволнованный. Ещё в передней закричал. «Деда, деда, свисту ногу сломал, а может и руку тоже?» От пустого безмолвия в квартире у Лёшки зазвенело в ушах. «Деда!» Позвал он негромко. И ещё раз. Тихо и безнадёжно. «Деда!» Минут через двадцать, отпирая своим ключом дверь, Игорь от спешки не сразу попал в скважину. Что такое у них происходит? Какие-то крики, вопли. Разбился Лёшка, что ли? Порезался страшно. Когда Игорь проник в квартиру, он застал брата в комнате деда. Лёшка лежал поперёк дедовой кровати, колотил кулаками по одеялу и, задыхаясь от слёз, вопил. Не хочу, не хочу, не хочу! Игорь потряс его за плечо. Чего ты не хочешь, лёшка, перестань! Весь зареваный лёшка отпихнул его кулаком. Отстань, не хочу, чтобы деда не было. А -а -а -а Он захлебывался, давился слезами. Братишка, малыш! Игорь гладил брата по спине, пытался его усадить. Сбегал на кухню и принес стакан воды. «Попей!» лёшка выбил стакан из рук брата. Вода полилась на кровать, на пол. Стакан случайно не разбился, упав на одеяло. Игорь дал Лешке шлепка. Потом опять погладил по затылку, топтался в растерянности. «Ты спятил! Прекрати! Вон все одеяло обсопливил!» «Ты же все-таки мужчина!» «А ты, ты все хотел, чтобы что-то необыкновенное случилось!» Мстительно выкрикнул лёшка «Невероятное тебе надо! Вот! Случилось! Невероятное! Потому что такого просто не может быть!» Игорь, слушавший лёшку с раскрытым ртом побледнел. «Ты осел! Как ты можешь городить такую чушь?» «Сам осел!» Проревел Лешка. От отчаяния ему хотелось все крушить вокруг или хоть подраться, но подраться не удалось. Неожиданно Игорь сказал кротким, совсем не похожим на его всегдашним голосом. «Да, я осел, потому что огорчал деда, безо всякого смысла». А Лешка уже опять ревел, так ревел, как никогда в жизни. Впередние раздались голоса, пришли с работы родители. Игорь бросился им навстречу. «У нас Лешка. Просто не знаю, что с ним делать». Мама, как была в пальто, сидела на мокром одеяле, держала лёшку на коленях, баюкала его, как маленького, и горько плакала. Алёшка уже не ревел, только всхлипывал. Голова у него болела, была какая-то толстая и словно чужая. Он задремал, прижавшись к матери. Через сколько-то времени очнулся. В комнате темно, занавеси задернуты. Он лежит на дедовой кровати, прикрытый одеялом. Одетый, но разутый. На душе смутно. И вдруг есть захотелось. Пойти в кухню взять кусок хлеба. Лёшка поднялся, машинально нашарил ногой тапки. Да, стоят. Кто-то их сюда принёс. Вышел в коридор. Из комнаты родителей доносились голоса. А ты ещё говорила, что он бесчувственный. все Сетовала, что не переживает. Не сразу до него дошло. Жалобно ответила мама. Не понял сперва. На пороге появился отец, увидел Лёшку, сказал спокойным тоном. «А не пора ли ужинать? Даша, накорми нас, пожалуйста!» Ели все молча. Игорь изредка поглядывал на Лёшку. После ужина отец положил Лёшке руку на плечо. «Пойдём, сын, поговорим?» В спальне он сел на диван, на котором стелил себе на ночь, Усадил Лёшку рядом и довольно долго молчал. Наконец заговорил, понизив голос. «Таков уж закон природы. Ничего, брат, не поделаешь. Не вечен человек. Грустно, но это так. Твой дед, а мой отец, Лёша, Прожил долгую и славную жизнь. Гордись им!» Отец откашлялся. На подушечке впереди твоего деда, когда его провожали в последний путь, несли его ордена и медали. Может быть, ты и не заметил, а несли?» Снова Лёшка услышал о больших делах деда. Но сейчас, в полутёмной комнате, освещенной только маленькой настольной лампой у маминой кровати, как-то иначе Лёшка всё воспринимал, чем в Доме культуры. Сейчас он понимал, что говорит папа про деда, а не про какого-то там огромного и неизвестного. «Знаешь, как мне-то тяжело», — сказал отец. «Но что делать? Девятый десяток пошел человеку. Да, батенька мой, разве сам я такой? Эх, ты тоже очень хороший», — пробормотал лёшка «Но куда мне до твоего деда? Я и вспыльчив бываю, и всякое такое. Но ты знаешь, что и я, и мама с Игорем, мы всегда с тобой». Интересные новости Утром обнаружилось, что ни одного урока Лёшка не приготовил. Сперва бегал во дворе, задержался из-за беды с Гошкой, а потом не до уроков было... Голова у него до сих пор была тяжелая. «Ладно, не ходи в школу», — разрешила мама. «Завтра, если не расхвораешься, пойдешь. Напишу учительнице записку, что по причине не пошел, а не просто так». Оставшись один в квартире, Лешка снова крепко уснул. Проснулся поздно, позавтракал, уселся за уроки, потом зачитался островом сокровищ. Время прошло незаметно. Пришел из школы Игорь, рассказал несколько забавных случаев. А оказывается, в восьмом классе тоже балуются за милую душу. Братья пообедали. А потом нежданно-негаданно явились Петелина и Лузгина. «Ты не пришел в школу», сказала Лузгина таким тоном, будто лёшка сам об этом не знал. «Заболел, да? Мы принесли тебе уроки». «Кто был доволен приходу девочек, так это Игорь». «Значит, вы займетесь уроками. Прекрасно!» – сказал он. «Девочки, вы посидите подольше, а мне тут срочно нужно к товарищу, и как раз родители придут. Ты смотри, не обижай девочек!» Это Игорь крикнул, уже убегая. «Обидишь их, как же!» – пробормотал Лешка. И пригласил. «Садитесь, овечки!» стёпа послушно села на стол в комнате братьев Кузьминых, а Лузгина подошла к окну. «Смотри-ка, у вас окно во двор, а у нас на улицу. Но пиши номера примеров, да как следует записывай, чтобы не получилось, как у Радько». Записывая в дневник, что задано, лёшка спросил. «Это вас Галина Ивановна прислала?» «Нет», — ответила Лузгина. «Мы сами». «Потому что ты не пришел в школу, и у тебя ведь деду...» «А чертик где же?» – вскрикнула Степа. И в упор посмотрела на подружку. «Спит где-то, сейчас найду». Лешка сорвался с места и вскоре вернулся с котом на руках. «Вот, на маминой кровати разлегся, бессовестный». «Мы сами решили тебя навестить», – горделиво повторила Лузгина. «Нам никто не велел». Лёшка посмотрел на Лузгину подозрительно. «Это ты захотела мне уроки принести?» Его взяло сомнение. Может, Лузгина слышала, как он тут хуже трёхлетнего, ведь этажом ниже живёт. «Нет, не я», — безмятежно ответила Лузгина. «Это Стёпа сказала. Пойдём, отнесём Кузьмино уроки. Заболел, наверное». Щёки у Стёпы вспыхнули. Она низко склонилась над чертиком. Сразу, конечно, взяла его к себе на колени. — А ты и верно заболел, да? — спросила Лузгина. — Голова болела, уже прошла. Равнодушно ответил лёшка Он успокоился. Хоть и по той же лестнице живет, но с восьмого этажа Петелина не могла услышать его крики. А как раз степа и знала о лёшкиных неистовствах. Вечером инженер Петелин поднимался пешком. Лифт испортился и услышал крик и плач. Он даже остановился. Из другой двери выглянула на площадку взволнованная женщина. «Что так ребенок кричит? Не знаете?» спросил Петелин. «Да ведь это Степана Кузьмича, младший внук», ответила женщина. «Разрывается теперь, подавай ему деда». Папа пришел домой расстроенный и рассказал дочке. «Лёшка то ваш! Вот бедный мальчишка!» А на другой день Кузьмин не пришел в школу. И Степу потянула к нему. Вдруг чем-нибудь она ему поможет. Но ничего этого Лешка никогда не узнал. Степа подняла голову и сообщила. «А к нам сегодня Надя приходила?» «Да-да», – подхватила Ксюша. «Надя из шестого класса, наша октябрятская вожатая. И она сказала, что будет теперь приходить часто-часто, ведь нас надо готовить в пионеры. Она нам про все расскажет. И почему галстук красный, и про знамя. Это уже Степа сказала. И еще... И во всякие игры мы будем играть», – перебила Лузгина. «И в шахматы научит, кто, конечно, хочет. Надя в шахматы не умеет». Но у нее есть в шестом классе хорошие шахматисты, ведь весь шестой «В» над нашим классом шествует. Интересные новости. Лешка даже пожалел, что пропустил сегодня школу. Наобещала вам с три короба. Может, ничего и не будет. Как это не будет? Закричали девчонки. Будет, будет. Тут пришла с работы Лешкина мама. Она просила девочек остаться обедать, но обе сказали, что уже обедали, попрощались и убежали. Турист Саша Гусев Вожатая Надя ошиблась, обещая, что в третий А придет куча шестиклассников. Но один шестиклассник, Саша Гусев, пришел. Ребята! «Самое главное для вас – это сдружиться», – заявил он. «Крепко-крепко, как в походах. И нигде человек так, ну, не раскрывается, что ли. Нигде его нельзя так хорошо узнать, как в походе. Поэтому мы с вами будем совершать походы. Вот». Галина Ивановна кашлянула. Она присутствовала на этом кратком собрании. Вместе с Надей сидела за партой. Ребята освободили им место. За учительским столом стоял Саша Гусев. Крепкий, коренастый, в красном галстуке и очень решительный. Когда Галина Ивановна слегка закашлялась и поднесла губам платок, Саша на нее посмотрел и на секунду замолчал. Потом продолжал также решительно. «Конечно, сейчас мы не будем совершать больших походов. Этим мы займемся весной, а сейчас осень, да». Но кое-что можно сделать и сейчас, я так считаю. Кто хотел бы пойти в поход? Подняли руки все мальчики, и большинство девочек тоже. Посыпались вопросы. А когда мы пойдем? Куда? Надя вертелась на партии и кусала губы. Тут она вскочила. Одну минуту. Сашка, ты не так делаешь. Ты должен был рассказать им про какой-нибудь поход, в котором участвовал. А ты? Не хочешь ли ты сразу записывать их в поход? Они еще маленькие. Мы не маленькие, зашумели третьеклассники. Саша поднял руку. Тихо, дисциплина прежде всего. Без дисциплины нет туризма. Сейчас расскажу. Этим летом мы совершили замечательный поход. Из седьмого-восьмого класса ребята и несколько человек, которые перешли в шестой класс. Вот. Мы видели двух лисиц и хорька. По следам определяли, где водопой у лосей. В классе стало тихо. Минут двадцать Саша им рассказывал о путешествии по лесам Карелии. Он был, оказывается, заядлым туристом. Уже успел повидать много интересного. «А мы-то? Мы-то когда пойдем?» перебой спрашивали Сашу мальчишки. Саша подмигнул им многообещающе, помахал приветственно рукой и ушел вместе с Надей в полголоса на него ворчавшей. Галина Ивановна невозмутимо собирала тетради на проверку, словно ничего не случилось. А Надя-то как взвилась. Ребята приуныли. Не очень-то они надеялись, что Саше удастся повести их в поход. Однако Саша Гусев оказался человеком не только решительным, но и настойчивым. Стёпины мольбы «Папа, ну пожалуйста!» – упрашивала Стёпа для убедительности, прижимая обе руки к груди. «Пусти меня, папа, ведь там будут взрослые!» Папа шагал по комнате из угла в угол, Шея у него была замотана теплым шарфом, лицо хмурое. «Сам бы с вами поехал, да видишь!» Он дернул за конец шарфа. «Собственно говоря, горло у меня уже не болит!» «Не думаешь ли ты с гриппом ехать за город?» Раздался из другой комнаты голос мамы. «Хуже маленького, и ребят перезаразишь!» «Мамочка!» — взмолилась Степа. «Объясни ему, что мне можно ехать. Ничего не хочет понимать. Вот уж не думала папа, что ты, ты будешь так меня мучить». Голос у Стёпы задрожал. Мама заглянула в комнату. «Я своё слово сказала. Почему бы Стёпе не съездить? Погода опять установилась. Но я пошла в магазин. Павел, не забудь принять лекарство. В наступившей тишине особенно звонким показался щебет Чика и Пика. «Вот как заплачу!» – пообещала Стёпа. Папины очки сердито сверкнули. «Не угрожай, пожалуйста, не испугаюсь. «Так какие же взрослые собираются с вами ехать?» «Старший брат этого Саши!» – с жаром воскликнула Стёпа. «Он уже почти инженер». «Кто? Саша?» «Да нет же, брат! И он опытный! Опытный!» «Студент, значит!» «Он почти кончил институт, Саша говорил, и еще взрослая туристка, может и не одна, не знаю точно, сколько взрослых туристок, но ведь Надя еще будет, наша вожатая!» «Старшая пионер-вожатая!» «Нет, не старшая, наша Надя из шестого класса, и я же тебе говорила!» «А учительница ваша не едет?» Папа, да ведь это просто маленькая прогулочка. Всего одна наша звездочка, и то не целиком. Саша с другими звездочками потом в поход пойдет. Наша первая, на пробу. Маришу Гуляеву и то пускают, а ведь ее никуда не пускают. На урок английского и на музыку, совсем недалеко. И то ее тетя провожает. Правда, Маришу отпускают на эту вашу экскурсию. Честное слово, она... Mm -hmm. Степа скорее сжала губы. Чуть у нее не вырвалось признание. Мариша устроила дома настоящий скандал. Как это ее, командира Звездочки, не хотят отпустить, когда ее Звездочка едет? Родные, даже строгая тетя, не выдержали такого бурного натиска. Властной Мариша умела быть не только с ребятами. Всегда Степа обо всем рассказывала папе, Но сейчас нет уж. И что это с ним сделалось? Всегда своей дочке идет навстречу, можно сказать. А тут... «Никуда не лезь, поняла?» Сердито сказал папа. «В овраге там воду какую-нибудь». «Никуда, никуда не полезу!» Поспешно заверила Степа и кинулась целовать отца. Он оторвал от себя ее руки. «Уже полезла, куда не надо». «Ведь у меня грипп!» «Люблю дорожкою лесною!» Когда сошли с электрички, Всеволод, старший брат Саши, еще раз всех осмотрел и даже пересчитал. Неважно, на каком курсе учился старший Гусев, но высоким ростом и широкими плечами он, по мнению стёпы вполне мог сойти за профессора». Рядом с ним крепыш Саша казался маленьким, но ведь не скоро ему до профессорства-то еще подрастет. Осмотром Всеволод остался доволен. Все ребята в резиновых сапожках, а внутри толстые шерстяные носки, у всех за плечами мешочки с едой, а у Мариши свисает с плеча красивая спортивная сумка. Наконец тронулись. Впереди Всеволод с Сашей, за ними неотступно Лёшка Кузьмин и Слава Купцов. Потом девочки – Мариша, Ксюша Лузгина и Стёпа. Замыкали шествие Надя и студентка Светлана, приятельница Всеволода и тоже туристка. Рядом со Светланой в прискочку – Гусаров. Светлана не спускала с него глаз, время от времени брала за руку, когда ей казалось, что он хочет убежать. Гусарова не хотели брать в поход. Мариша рассказала Наде о безобразном поведении Гусарова в магазине и что он плохо себя ведет. Надя сразу согласилась с Маришей, что такого вруна не надо с собой брать. На большой перемене в коридоре они обсуждали предстоящий поход. Узнав, что его не возьмут, Гусаров заморгал. Лицо у него вытянулось. Степа покосилась на него и сказала – Может, он не будет больше жульничать? Саша, возьмем его, а?» Гусаров молча кивнул, от подступивших слез выговорить слова не мог. лёшка подумал. Знала бы Петелина, что главный черт вокруг нее, скакавший, был Костя Гусаров. Небось, не пожалела бы его. Не раз Лешку так и подмывало подразнить Петелину. Здорово ты чертей напугалась. Но не мог он выдать Гусарова. А вдруг бы Петелина нажаловалась? Или, а уж это наверняка, рассказала бы своей марише, А та не смолчала бы. Гусарову и так без конца попадает. Саша внимательно посмотрел на Гусарова, подумал и сказал решительно. «Как же он исправится, если отпихивать? Лучше всего исправляться в походе. Беру, но смотри у меня». От брата он не скрыл, что этот мальчишка самый вертлявый и вообще ненадежный. Всеволод специально поручил Светлане присматривать за Гусаровым. «И вот идут. Солнышко светит, ветра нет. Погода, как на заказ. А вот и лес начинается. На опушке послась коза, белая и бородатая. Она была привязана к колышку. При виде ребят забегала вокруг колышка, натягивая веревку». «Коза! Коза!» Обрадовались ребята. «Кажется, коза чего-то у них просит!» Степа подобрала ветку и протянула козе. «Хочешь?» При этом она подошла к ней довольно близко. Внезапно коза мимекнула протяжно, наклонила голову и галопом точно скаковая лошадь кинулась на Степу. Степа еле успела увернуться от наставленных на нее рогов. Ксюша и Надя испуганно вскрикнули. У Светланы строго сдвинулись брови. «Девочка, зачем ты полезла к козе?» «Я хотела веточку», — оправдывала Степа. «Я ее не трогала». Всеволод остановился. «Что там у вас?» «Саша, а Саша?» Весело крикнул Лешка. «Ты не думай, что самый опасный у нас гусаров. Петели на него лучше». «Ни шагу с дороги!» — приказал Всеволод. «В лесу побегаете!» По неширокой просеке они углубились в лес. Стояла мягкая сыроватая тишина. Деревья и кусты в разноцветном наряде словно нежились в лучах неяркого солнца. Под ногами шуршала опавшая листва, дышалось легко-легко. И в такую прелесть папа не хотел отпустить Степу, «Подумать только!» «На привале я вам объясню, как определять направление», — зычно обещал Саша. «Север, юг, восток и запад. Чтобы и без компаса не заблудиться. А пока не отставайте». Все ускорили шаг. «Это какая птица пролетела?» — спросил Гусаров. «Ворона?» «Сам ты ворона!» — сказала Лузгина. «Летела-то маленькая, ворона большая». «Он просто кривляется», — сказала Степа. «Прикидывается дурачком. По крылышкам видно, что зяблик пролетел». Мариша Гуляева негромко с чувством произнесла. «Люблю дорожкою лесною, Не знаю сам, куда брести, Двойною глубокой колеёю Идёшь, и нет конца пути». Кругом пестреет лес зеленый, Уже румянит осень клены. Все невольно притихли. Так приятно было слушать. «Молодец!» — сказала Светлана, Когда Мариша замолкла. «Очень хорошо декламируешь». она столько стихов знает, Вы не представляете!» Очень довольная за подружку Похвасталась стёпа. На полянке Всеволод всех собрал в кучу, Велел Саше. «Ну, занимайся!» Саша рассказал, как надо ходить по лесу, показал, как делать отметки, накладывая сучки, чтобы найти обратную дорогу. А Всеволод рассказал, как охотники по следам узнают, какие звери куда и зачем прошли по тропе. Показал на земле ямки. «Как вы думаете, чьи это следы?» «Тигра!» – выпалил гусаров. Все рассмеялись. «Лося!» сказал купец. «Уже ближе к истине», сказал Всеволод. «Но это, несомненно, след теленка. Должно быть годовалого бычка, судя по размерам». Все с интересом вглядывались в землю, палочкой ворошили траву и сухие листья. Как много неизвестного таится в каждой кочке. Часа через полтора расстелили брезент, оказавшийся в объемистом рюкзаке Всеволода уселись на него и позавтракали. Все припасы сложили вместе. У кого пирожки, у кого булочки, у кого холодные котлеты. всё было очень вкусно. Запили водой. По приказу Саши все захватили с собой бутылки с водой и кружки, а у Мариши оказалась в спортивной сумке бутылка лимонада, которым она всех угостила. Остатки еды и промасленную бумагу собрали и спрятали обратно в мешочки. Саша проследил, чтобы нигде не осталось мусора. Настоящий турист никогда не оставляет после себя пустых банок, всяких клочков и вообще никакой грязи Поучал он ребят. 18 сантиметров А теперь можете просто погулять разрешил Всеволод «Но чтобы далеко не отходить, ясно?» «Я буду аукать», — сказал Саша. «И чтобы немедленно отозвались, если кто не отзовется, того посажу вот на этот пень, и он у меня с места не сойдет». Ксюша с Надей стали искать грибы. Вдруг попадутся какие-нибудь не совсем трухлявые. Мариша и Степа отошли за кустарник и притихли, наблюдая за птицами. «Вот, перепархивают, с ветки на ветку». «Это синичка!» – шепотом объясняла Степа. слышишь тень Тинь-тинь! А там зяблик!» Мариша подтолкнула Степу. «Гляди!» Девочки замерли от восторга. По стволу быстро взбирался серо-рыжий зверек. Белка! Вот перескочила, точно перелетела на другое дерево. Девочки глядели вверх, пытаясь снова заприметить пушистый хвост. «Но пришлось бежать на полянку. Саша!» – зывал ребят. Когда все собрались, он весело сообщил. «Назад пойдем другой дорогой. Она немного длиннее, зато еще интереснее. Покажу вам красивое озеро». Выйдя из леса, шли вдоль шоссе пешеходной тропкой. Надя, Ксюша и Светлана пели негромко и слаженно. В чистом воздухе плыли колыхались легкие звуки. Издалека долго течет река Волга. Стёпа шла блаженно, улыбаясь. Они с папой очень любили эту песню. Братья Гусевы шагали впереди и о чем-то между собой толковали. Гусаров послушно тащился рядом со Светланой. Лешка и Слава немного отстали, засмотревшись на дятла. Крупный дятел приник со сне и деловито стучал длинным клювом по стволу. Откинет голову, да как ударит! Опять откинет и опять ударит. Равномерно мелькает красное пятнышко, шапочка дятла. «Вот это работает!» — восхитился Слава. «Люди идут ему нипочем, поют ему хоть бы что. Нам бы так уроки учить, ни капли не отвлекаясь. А может, он своим стуком себя оглушает и...» Начал лёшка И тут их самих так оглушило, что оба на секунду остолбенели. Неистовый, раздирающий уши скрип тормозов. И сразу пронзительный тонкий девчоночий крик. Кажется, голос Гуляевой на себя не похожий. Еще крики, все бегут, и Лешка со Славкой бегут, ничего не понимая. Огромный грузовик стоит на шоссе, а перед ним на гудроне валяется... По пальто видно, по светлым волосам, да вон и берет красный в нескольких шагах. Валяется Степка Петелина. Из кабины грузовика выскочил шофер, молодой парень, глаза разъяренные, ноздри побелели, взорвался криком. «Распустили ребят, чтобы вас...» У Всеволода лицо сразу вдвое похудело. Он поднимает на руки Петелину, несет ее на обочину, бормочет... «Девочка! Девочка!» С перепугу забыл, видно и фамилию, и имя. Сел на корточки у телеграфного столба, спиной прислонился, Петелину на коленях держит. Все их обступили. У Стёпы всегда розовые щёки, сейчас какие-то серые, и глаза закрыты. Саша из походной фляги вылил немного воды на лицо Петелиной. Веки её дрогнули, приподнялись». Она смотрела на Всеволода, будто не узнавая. И вдруг в глазах вспыхнул испуг. «Где мальчик?» – спросила она слабым голосом. «Живой?» Всеволод приподнял ее голову. «Какой мальчик? Как ты очутилась на шоссе?» «Да удрал он, удрал, паршивец!» – закричал шофер и зачем-то хлопнул себя кулаком по бедру. Как ты его рванула в сторону, так он и перекрутнулся, но даже не упал. Ох, я бы ему уши оборвал, попадись мне в руки. И накинулся на Всеволода. Ты кто? Вожатый? Учитель? Да я на тебя в суд подам за то, что позволяешь на перерез машине, как зайцу оголтелому, дорогу перебегать. Громко заплакал Гусаров. Это ты перебегал? Грозно спросил Всеволод. Светлана я же тебя просил за этим особо смотреть». «Севка, ты несправедлив», – пролепетала Светлана. «Не он это, не он», – быстро заговорила Ксюша Лузгина. «Я же видела, совсем чужой мальчишка в свитере, младше нас, может, из первого класса. Я видела, все так быстро, но видела я, этот мальчишка из леса вышел, и машина идет» а он вдруг как помчится через дорогу перед самой машиной, а стёпа как кинется за ним, оттолкнула его из-под колес, а сама... Ксюша разрыдалась. О, упала. Мариша и Надя стояли на коленях возле стёпы и заглядывали ей в лицо, осторожно гладили руки. Мариша платком вытирала ее мокрые щеки и спрашивала сквозь слезы. Стёпочка, Стёпочка, что у тебя болит? Ничего не болит, тихонько ответила Стёпа. Просто я думала, что меня задавило. Пустите меня, дядя Всеволод. Она высвободилась из рук Всеволода, встала, сделала два шага, пошатнулась, улыбнулась смущенно. Что-то ноги не держат. Мариша и Надя подхватили ее с двух сторон. Всеволод поднялся во весь свой длинный рост. Теперь он обрушился на шофера. «А ты видишь, дети на шоссе, сразу должен замедлить, остановиться». На секунду шофер задохнулся от возмущения, потом взревел. «А то ты понимаешь, что мальчишка этот, как из-под земли, возник. Его и не было, а тут Надя, на перерез. Объясняла же тебе девчонка, не слышал?» Он провел рукой по лбу и тоном величайшего облегчения. — Ну, какое счастье, что я перед выездом все тормоза досконально проверил, будто чую его сердце. — Вы эту девочку, может быть, задели? — тревожно сказала Светлана. Шофер смерил ее взглядом и отчеканил гордо. — 18 сантиметров. У меня глаз наметанный. Давай измеряй. «Какие восемнадцать сантиметров?» У Светланы дрожали губы. «А такие, что я восемнадцать сантиметров до этой смелой девчонки не доехал. Задеть ее я не мог, ясно?» Испугалась она, вроде шока. А вот того оголтелого очень просто мог бы задавить. Как возник он на пустом шоссе, меня аж в жар ударило, в тормоза вцепился. «Да больно все, молниеносно!» А тут эта девчонка дёрнула его в стороны. Секунды мне в актив. Так что спасибо тебе, товарищ девочка. Дурака сопливого спасла. И меня, может, от тюрьмы избавила. Акт бы составить. Да уж ГАИ нету. А без ГАИ что за акт? И главное все целы. Потерь нет. Разболтался. Хмуро сказал всё ещё бледный Всеволод. На радостях, что обошлось. «До станции нас подбросишь?» «Я уже могу идти», — сказала стёпа «Ой, пожалуйста, подвезите нас», — взмолилась Светлана. «И зачем я только поехала, господи?» «Какие нервные, тем, конечно, с этой публикой нелегко». Покосился на нее шофер, особенно принимая во внимание внезапность поступков. «Вообще-то не полагается в открытом кузове перевозить людей, да уж». «Ну, живо». Он заботливо усадил Стёпу в кабину, потом подсадил в кузов Ксюшу, Маришу и Надю. Мальчики все волаты Светлана забрались сами. Не прошло и четверти часа, как они уже ехали в электричке. Как же она решилась? В вагоне все сидели, тесно сбившись на двух скамейках. На одной скамейке третиклассницы – Надя и Гусаров, притулившийся с краю. Напротив них – Лёшка со Славой, братья Гусевы и Светлана. Светлана озирала ребят ястребиным взором, словно боялась, что кто-нибудь из них вдруг исчезнет, растает в воздухе. Но никто не обращал на неё внимания. Ребята сидели притихшие, всё ещё взволнованные и изрядно растерянные. Молчание нарушила Надя. «Степочка, у тебя правда ничего не болит?» Спросила она с тревогой. «Нет-нет». Степа беспокойно зашевелилась, сжатая с двух сторон Маришей и Ксюшей, и проговорила вопросительно. «Дядя Всеволод, вы не говорите моему папе, что так получилось. Пожалуйста. И я потом когда-нибудь сама расскажу». Всеволод вздохнул. «Петелина, ты просишь меня о невозможном. Я считаю, что тебя необходимо показать врачу». «Да зачем? Зачем?» «Степан, а, Степан?» сказал Саша Гусев. И все невольно улыбнулись при таком обращении, а Гусаров засмеялся. «Я сам скажу твоему отцу. Я ему скажу, в общем, как надо. Провожу тебя до самого дома». «Нет, я провожу Степу». Строптиво заявила Мариша. «И я, конечно!» Воскликнула Ксюша. «Ведь мы на одной лестнице живем». У Нади порозовели щеки. «Никому не доверяю свою будущую пионерку. Сама доведу». Гусаров чуть не свалился со скамейки. Еле удержался на краешке. И выпалил. «Я тоже хочу проводить Петелину. Если бы она не попросила Сашу, меня бы на экскурсию не взяли». «Во-первых, не ты, алёшка с ней в одном подъезде», — напомнил Слава. Всеволод усмехнулся. «Целый, значит, кортеж поведет. Потому что меня уж, во всяком случае, не минует эта миссия». «А чего эта миссия?» — спросил Гусаров. Но Всеволод не успел ответить. Ксюша Лузгина воскликнула. «Степочка!» — Да как же ты решилась того мальчишку из-под машины тащить? Тебе не было страшно? — Было, — тихонько произнесла Степа. — Очень. И вдруг лёшку словно кто кулаком в грудь толкнул. Ему даже жарко стало. — Правда, как она решилась? Ведь она боится машин. Ему вспомнилось. Они с Гусаровым сидят в сквере и видят. Петелина боязливо переходит улицу, шарахается от каждой машины, и вообще она страшная трусиха, маленькая, глупая, а вот кинулась, чтобы спасти незнакомого мальчишку, ведь очень просто, в один миг ее могло сбить. Почему-то перед Лешкой всплыло лицо деда, родное, усмешливое, с торчащей верх бороденкой. Мысленно лёшка услышал его слова. А Степа-то ваша — чистый клад. Сколько раз он, Лешка, дразнил, презирал за трусость эту чудаковатую девчонку, которую так любят все подружки. За что, кстати, любят? Он никогда об этом не задумывался. А сам-то он мог бы вот так, не думая о себе, броситься на помощь. И это ведь не кота выхватить у собаки из подноса У собаки, которую крепко держит за поводок хозяин, это из-под машины, куда труднее и опаснее. Он мог бы это сделать? Смутно было на душе у Лёшки, смятение им овладело, и стыдно ему было за то, что дразнил, презирал. И радостно, что вот она, Петелина, живая сидит, и жалко. Так жалко, что нельзя обо всем случившемся и о мыслях своих рассказать деду. Будто издалека звучал в лёшкиных ушах голос Всеволода. Разве в том дело, чтобы не бояться? Вся штука в том, чтобы суметь этот свой страх преодолеть. Поняли, ребята? Конец книги. Читала... Уткина Ольга Сергеевна. Всем спасибо.